Глава 5. Даниил в Арвулевинам. 1. Никогда Хармс не писал так много, как в 1929-1931 годах. Написанное в это время занимает почти 200 страниц собрания сочинений писателя. Зато весь 1932 год оказался почти бесплодным. Правда, отчасти по объективным причинам. Именно на рубеже 20 -х, 30 х годов поэтический мир Хармса стал приобретать внутреннюю законченность. В этом мире были свои полюса. С одной стороны, озорные лаконичные вещи с четкой структурой и внутренней игрой, перекликающиеся с лучшими хармсовскими детскими стихами того времени. «Все-все-все деревья пив, Все-все-все каменья пав, Вся-вся-вся природа пуф, Все-все-все девицы пив, все все все мужчины пав, вся вся вся женитьба пуф все все все славяне пив, все все все евреи пав, вся вся вся россия пуф. Это некий внутренний жест, после которого невозможна высокая модернистская поэзия во всяком случае в тех формах, в которых застал ее харм в юности. Какие могут еще быть блоковские дымки севера, мандерштамовские ягнятые валы, пастернаковские сиреневые ветви, если вся природа пуф? Какая, возможна любовная лирика, если все девицы пив, а все мужчины пав, О России и говорить нечего? Приведенное стихотворение написано в 1929 году. Стихи не столь радикальные, но сходные по типу, рождались и годом-двумя позже. Фадеев, Колдеев, Пепер-Молдеев однажды гуляли в дремучем лесу. Фадеев в цилиндре, Колдеев в перчатках, А Пепер-Молдеев с ключом на носу. Над ними по воздуху сокол, катался, В скрипучей тележке, с высокой дугой. Фадеев смеялся, Колдеев чесался, А Пепер-Молдеев легался ногой. Но вдруг неожиданно воздух надулся, И вылетел в небо горячий горюч. Фадеев подпрыгнул, Колдеев согнулся. А Пепер Малдеев схватился за ключ. Эти три клоуна-клона живут в мире необъяснимых и непредсказуемых вещей форлушек. Стихии несостоявшегося киноведа Хармса напоминают порою странный гибрид немецкого экспрессионистского фильма с американской немой комедией Чаплин или Бастер Кита, оказавшийся в декорациях кабинета доктора Калигари. Забавно, что когда в 1974 году стихотворение про Фадеева, Калдеева и Пипермалдеева было напечатано в СССР, однофамильца автора «Молодой гвардии» от греха подальше перекрестили в Халдеево. В этом была, как ни странно, своя логика. Пророк Даниил был по приказу Навухода доносара обучен халдейскому искусству гадания. Его тезка тоже, порой, кажется, ощущал себя гадателем, извлекая тайные смыслы из звукосочетаний, словесных осколков, утративших место предметов и из обрывочных фрагментов самых различных мистических учений. Именно такой второй полюс поэзии Хармса той поры – стихи медитации, погружающие читателя в мир почти неопределимых, скорее интуитивно а не логически связанных между собой абстракций – Такого рода лирики отразились, несомненно, философские беседы, которые велись в домах Липавского и Дружкина. «Это есть это, то есть то, это не то, это не есть не это. Остальное либо это, либо не это. Это ушло в то, а то ушло в это. Мы говорим, Бог дунул. Это ушло в это, а то ушло в то, и нам неоткуда выйти и некуда прийти. Не теперь». Иногда медитации переходят в заклинания, наполняются страстью, отчаянием, и одновременно в них появляется заум, как в одном из самых загадочных произведений того времени «Вечерняя песни именем моим существующей». «Дочь, дочери, дочерей, дочери, пе, дото, яблоко, тобой откусив тю, соблазняя Адама, горы, дото, тобою, любимая дочь, дочерей, пе,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 В сущности, это обращение к женственному началу, которое одновременно мать мира и дитя мира не так уж сильно отличаются от мистических экстазов Блока и Владимира Соловьева, обращенных к вечной женственности. Но, сохраняя тайное родство с ними, Хармс отвергал их язык. О главном и таинственным можно было говорить лишь языком молитв первобытного человека, вдохновенного дикаря. Хармс мог бы подписаться подсказанными как раз в эти дни, 1931-й, словами Мандельштама. Вчерашнего дня больше нет, а есть только очень древнее и будущее. Но для Хармса Мандельштам был отвергнутым вчерашним днем, а для Мандельштама Хармса вообще не существовало, потому что их сегодняшний день не совпадал, так часто бывает у современников. О своем общем в памяти и крови культуры будущем они не знали. Вот пример того, как строился в это время поэтический язык Хармса и откуда порою брались его элементы. В стихотворении Хармса «Ку, Шу, Тарфи, Канан» упоминается ламет-вов. Ламет-вовники в хасидских преданиях скрытые праведники, на которых держится мир, числом 36 в каждом поколении. Это число изображается двумя буквами еврейского алфавита «ламет» у Хармса лам мет» и «вав» в ашкинозийском произношении «вов». Откуда Хармс знал это слово, неизвестно. А. А. Кобринский считает, что источником могли быть сказки Раби Нахмана, чье имя упоминается в дневнике Хармса в 1926 году. Эти сказки, сложенные на идише, начиная с 1904 года, переводил на немецкий язык М. Бубер. Неизвестно, однако, читал ли Хармс или просто слышал чей-то о них отзыв. Разумеется, велик соблазнность толковать этот образ рационально, связать его с миросозерцанием и поэтикой Хармса. Тем более, что идея тайной, не проявляющейся в заметных для окружающих формах святости, не так уж чужда ему. Но контекст, в который помещено это выражение, не слишком соответствует его смыслу. «Я — ку — проповедник, и ламет — вовсе сверху — бездна, снизу — ров по бокам — толпы, Львовя, ваш ответ, заранее чую, где время сохнет по пустынями, Смуглый мавр несет, прощу науку, в несет латыням. Очевидно, что проповедник, который ассоциируется с пророком Даниилом, а, возможно, и с каким-то персонажем времен мавров и латыней, например, с гонимым крестоносцами иудеем, не может быть скрытым праведником. Вероятно, Хармсу достаточно того, что ламит Вов числительное «Я-36», вполне чинарская конструкция, и что это числительное имеет отношение к святости. Позже, в 30-е годы, в комнате Хармса на стене висела надпись «Аум Мани Падмехум. Своей второй жене, Марине Малич, Хармс объяснял. «Я не знаю, что это такое, но я знаю, что это святое и очень сильное заклинание». Ламетвов тоже, возможно, было для него невнятным, но святым заклинанием. Не стоит, однако, видеть здесь наивность или невежество. Используя слова, рожденные разными духовными традициями, Хармс порою намеренно не пытался прояснить для себя их смысл. Неопределенность их значений была источником таинственной и вдохновляющей многозначности. В своих медитативных и заклинательных стихах Хармс время от времени обращается к Верлибру. Несмотря на Александрийские песни и моих предков Кузьмина, на несколько хрестоматийных стихотворений Блока, на нашедшего подкова Мандельштама, моих читателей Гумилева и ручей с холодной водой Хлебникова, эта форма стиха в русской поэзии первой половины XX века оставалась несколько маргинальной. Обращение к ней абериутов, прежде всего Хармса из Болоцкого связано не только с влиянием Хлебникова, но и с унаследованной ими немецкой традицией. В Германии со времен Гёте и Гёльдерлина свободным стихом передавали причудливый и изменчивый ритм античной пиндарической оды. Для абориутов это был путь к странному, сдвинутому по отношению к обыденности, но неукрашенному, доведенному до формульной четкости высказывания. К 1931 году Хармсу удается временами достичь этой цели. Я знаю, почему дороги, отрываясь от земли, играют с птицами, ветхие веточки ветра, качают корзиночки, сшитые дятлами. Дятла бегут по стволам, держа в руках карандашики. Вон из дупла вылетает бутылка и направляет свой полет к озеру, чтоб наполниться водой. Тот обрадуется дуб, когда в его середину вставят водяное сердце.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 Здесь сказалась та драматургическая театральная природа дарования Хармса, о которой еще в 1927 году прозорливо писал в Декларации об Иреузе Болотской. Сюжеты некоторых из этих миниатюрных пьес еще больше, чем Елизавета Бам, напоминают грядущую западную драматургию абсурда. Достаточно сравнить, к примеру, «Окно Хармса» с «Уроком Ионеско». Ну и сам Заболоцкий и Веденский на рубеже 1920-1930-х х годов часто обращаются к форме стихотворной пьесы для чтения. Так написаны, например, многие фрагменты «Торжества земледелия» — центрального программного произведения, над которым Заболоцкий работает после выхода столбцов, и в обстановке скандального критического шума, спровоцированного этой книгой. Поэт, которого сравнивали с капитаном Лебяткиным, сознательно шел по стопам другого героя бесов Степана Трофимовича Верховенского, в чьей юношеской поэме даже «Минерал» произносит несколько слов. Достоевский, описывая поэмку своего незадачливого либерала, ориентировался на подлинные опыты русских поэтов-романтиков 1830-х годов. Они же пародировались в «Мистерии Козьмы Пруткова». Жанр романтической мистерии, восходящей ко второй части Фауста, вполне соответствовал утопически натурофилософским интересам Заболоцкого. Именно в эти годы он зачитывается философскими брошюрами Циолковского и вступает в переписку с их престарелым автором. При этом, собственно, технические идеи Калужского самородка ему были малоинтересны. Он и не мог бы их, видимо, понять. Хармс, наверное, как раз смог бы, но ему интересны были только конструкторы ненужных и абсурдных вещей, которых он так колоритно описал в рассказе для ежа. Прикладную направленность науки он отвергал. Мысли Заболотского об очеловечивании и просветлении природы вызывали у его друзей лишь ироническую реакцию. Несомненно, отец, который учит грамоте коров из хармсовского стихотворения «Уны и мельница» — беззлобная шутка в адрес друга. Более углубленный характер носил диалог и спор Заболоцкого и Веденского. На рубеже 30-х, по свидетельству Дружкина, которого в данном случае трудно заподозрить в пристрастности, Веденский был особенно близок именно Заболоцким. Но а тесная дружба двух великих поэтов закончилась разрывом, связанным в том числе и с мировоззренческими различиями. Некоторые литературоведы видят прямую полемику с рационалистическим, прогрессивским мировосприятием Заболоцкого в поэме Веденского «Кругом возможно Бог». Если герой Заболоцкого, солдат, ведет спор с предками, воплощающими дурное постоянство природного, физиологически самодостаточного мира, то сумасшедший царь Фамин, герой мистерии Веденского, в своем посмертном путешествии, насквозь проходящее через время, спорит с народами, которые знают, что человек есть начальник Бога, что над землею звезды есть с химическим составом. Они покорны нашим уставам, «В окружении небес находят долг и честь». Ответ Фомина полон сарказма. «Господа, господа, все предметы, всякий камень, птицы, рыбы, стул и пламень, горы, яблоки, вода, брат, жена, отец и лев, руки, тысячи и лица, войну и хижину и гнев, дыхание горизонтальных рек занес в свои таблицы неумный человек. Если создан стул, то зачем? Затем, что я на нем сижу и мясо ем. Если сделана мановением руки река, мы полагаем, что сделана она для наполнения нашего мочевого пузырька. Господа, господа, а вот перед вами течет вода, она рисует сама по себе. Мир вещей, которые существуют сами по себе, как линии в бездне, вне всякой внешней цели, вот единственный возможный источник спасения, но человечество, пойдя по рационалистическому, прагматическому пути, закрыло его для себя. Таков ответ Веденского, наследника Руссо и романтиков, Заболоцкому, наследнику Вольтера и Гёте. Спор был связан, конечно, и с политикой. Торжество, не случайно посвящено коллективизации. Разумеется, Заболоцкий, выбирая тему, думал и о публикационных перспективах, но для него обращение к подобным сюжетам не было проявлением конформизма и не требовало какого бы то ни было насилия над собой. Он искренне сочувствовал революции, сочувствовал преобразованию мира на основе разума и коллективизма. Веденскому все это было по меньшей мере чуждо. Хармс в этом споре был всецело на стороне Веденского. Но в его случае до разрыва с Заболоцким дело не дошло. Видимо, источник конфликта был не только в мировоззренческих различиях. Об этом свидетельствует и четверостишие, написанное Заболоцким в 1931 году, и озаглавленное «Раздражение против Веденского». «Ты что же это, дьявол, живешь как гантен тот? Уже не знаешь правил, как жить наоборот». Липавский объясняет разрыв поэтов склонностью Веденского к безответственному краснобайству, которое раздражало Заболовского. А Дружкин рассказывал М.Б. Милыху, что непосредственным поводом послужил случайно услышанный Заболовским телефонный разговор Веденского с некой дамой. Последнее правдоподобно. Автор Столбцов был нетерпим ко всякого рода грязи в любовных отношениях. Но можно предположить, что в глазах Заболоцкого бытовой нигилизм и цинизм Веденского, раздражавшие многих, были как-то связаны с его неверием в человеческий разум и в осмысленность бытия. Хармсу, однако, Заболоцкий прощал это неверие. «Союзы наши носили в основном интеллектуальный характер, только с Хармсом бывала настоящая дружба», — писал Друскин. Хармс удивительным образом притягивал к себе людей, даже таких, которые взаимно отталкивались. Он был плохим организатором, но благодаря своему природному обаянию он был тем магнитом, который удерживал в целостности круг и в дни Абариу, и позже. 2. И в дни брака с Эстерой после разлуки с ней Даниил жил по-прежнему на Надеждинской, в одной квартире с отцом, сестрой и той-терьером Кепи. Иногда он заходил к Ивану Павловичу, беседовал с ним на разные темы — об апокалипсисе. Иван Павлович подарил Даниилу свою книгу на эту тему, написанную в 1910 году, о символических знаках, их происхождениях, о бытии самоедов. Хармс, вероятно, пересказывал услышанное от кого-то из дедгизовских бывалых людей. 15 октября 1930 года Иван Павлович рассказал сыну о совершенном накануне открытии. «О периоде 39 лет». Между событиями революции в России. Нарисовал Дане картину русской истории в связи с периодом в 39-летие. Это его очень тронуло. В ответ Даниил без сомнения рассказал отцу про «Доски судьбы» и про Хлебникова. 39 лет, а у Хлебникова 28. Что же важного произошло в русской истории за 28 или 39 лет до 1917 года? Чем отмечен, скажем, 1878 год? Делом засулич? а 1839 но ну, если мы напротив начнем проецировать в будущее, если мы прибавим к дате революции 28 и 39 лет, окажется что и хлебников и Ювачев предсказали события важные и этапные для российской истории победу во второй мировой войне и начало десталинизации. В другой раз Данил обнаружил, что его отец профессиональный мистик, не читал якобы бёмы и дал ивану павловичу его книгу. Отец вернул ее со словами ⁇ Не понял ни бе, ни ме ⁇ Позитивистская выучка оставалась в нем до конца жизни, она мешала ему понимать парадоксальные идеи, выраженные аллогичным символическим языком. Отец и сын Ювачевы порой чувствовали, ощущали одно и то же, но языки, на которых они мыслили и говорили, были слишком различны. Дневниковые записи старшего Ювачева, посвященные сыну, обычно немногословно издержаны, но порой в них сквозит искренняя нежность не опять стихотворением просил разбудить его в десять. Я пошел его будить, встал у кушетки и запел травяты: «Милый сын, сын дорогой, возвратись под кровь родной!» И дальше не мог, чтобы не расплакаться. 22 ноября 1930 года. 30 декабря отец поздравил сына с 25-летием. В 10 утра отнес в комнату сына первое просфору, второе вино, третье книги, приложив поздравления. «Первый юбилей Данила Ивановича Ювачева-Чармс. Лет двадцать пять со дня рождения. Сегодня в праздник именин. Тебе приносим поздравления. Семь книг и к ним вина, графин». Лизе в том же декабре исполнился 21 год. В следующем, 1931 году, она вышла замуж. «Тетки уговорили меня. Уж очень жених им понравился. А Даня ругал меня». В тот день, когда была моя свадьба, я ушла на кухню, сижу и реву. Приходит Даня, я говорю, я не хочу идти. Он говорит, ну, сделала одну глупость, не делай вторую. Лизин муж, Владимир Осифович Грицын, инженер, член ВКПБ, оказался человеком, видимо, обеспеченным и основательным. Вскоре родился сын Кирилл. Молодая женщина не сразу вошла в роль матери. Однажды, вспоминала она Даниил и его друзья затащили ее в культурную пивную, где она весело провела с ними время. Возвращаясь домой, а там как раз Наталья Ивановна приехала, но и попала женам от нее, особенно Дани. У нее маленький ребенок, а ты ее спаиваешь». Так или иначе, жизнь Лизы как-то определилась. А ее старший брат, расставшийся со своей любовью, пытался найти ей какую-то замену. 6 июля 1930 года Иван Павлович записывает. «Даня принес четыре полбутылки вина. Что же? Гостей жду. А пришла только одна девица и ночевала у него. Не истерли? Как это понимать? Не мог же Иван Павлович не знать в лицо свою официальную невестку. Даже по голосу должен был он узнать ее. 6 августа Иван Павлович недовольно отмечает, что Даня путается с какой-то галаштанной девчонкой, а 12 числа того же месяца, наконец, знакомится с новой страстью своего сына. Об этой галаштанной девчонке мы ничего не знаем. Едва ли страсть к ней была серьезной. Мысли Даниила по-прежнему занимала Эстер. К ноябрю 1931 года относятся увлечение Раисы Ильиничной Поляковской, и о ней кроме имени тоже ничего не известно. Памятником этой влюбленности стало уже цитировавшееся письмо, в котором речь идет, впрочем, опять-таки об Эстер. Но во второй части письма Хармс пытается вытеснить этот женский образ другим, образом адресата. «И вот однажды я и не спал целую ночь. Я ложился и сразу вставал. Но, встав, я понимал, что надо лечь. Я ложился опять, но сейчас же вскакивал и ходил по комнате. Я садился за стол и хотел писать. Я клал перед собой бумагу, брал в руки перо и думал. Я знал, что мне надо написать что-то, но я не знал, что. Я даже не знал, должно это быть стихий или рассказ, или какое-то рассуждение, или просто одно слово. Я смотрел по сторонам, и мне казалось, что вот сейчас что-то случится. Но ничего не случалось. Это было ужасно. Если бы рухнул потолок, было бы лучше, чем так сидеть и ждать неизвестно что. Уже ночь прошла, и пошли трамваи, а я все еще не написал ни одного слова. Я встал и подошел к окну. Я сел и стал смотреть в окно. И вдруг я сказал себе, вот я сижу и смотрю в окно на... Но на что же я смотрю? Я вспомнил. Окно, сквозь которое я смотрю на звезду. Но теперь я смотрю не на звезду. Я не знаю, на что я смотрю теперь. Но то, на что я смотрю, есть то слово, которое я не мог написать. Тут я увидел вас. Вы подошли к своему окну в купальном костюме. Так я впервые увидел вас. Увидел вас сквозь окно. «Вам смешно, и Линиш, о чем я пишу вам, но я и не прошу вас относиться к этому серьезно. Но теперь слушайте дальше. Я познакомился с вами и узнал, что вас зовут Рая. Я стал много думать о вас, о Рае. Мысль о Рае стала моей главной мыслью, и я повесил надпись над моей кроватью «Мысли о Рае». Моя главная мысль, помимо вас, — Это мысль о рае, и вы понимаете, что вы стали для меня не только женщиной, которую я полюбил, но вошли во все мои мысли и дела. Здесь дело не в каламбуре, рая и рай. Все это очень несовременно, и я решил не говорить вам этого. Я как-то пришел к вам, вы обедали, и сказал, «Вы знаете, Рая, сегодня ночью со мной была страшная вещь, и вы спасли меня, но потом я вам ничего не сказал». «Потом, гуляя с вами у буддийской пагоды и гуляя на островах, я чувствовал, что я должен сказать вам все, но что-то удерживало меня, я не говорил. Я ходил и говорил глупости, и вы даже обиделись под конец. И так стало всякий раз, когда я вас встречал. Я должен был либо сказать вам все, либо расстаться». Милая Рая была знакомой Левина. Через него Хармс и передал ей письмо. Это увлечение было, судя по всему, одним из самых эстетизированных литературных в его жизни. Не случайно красавица в купальном костюме появилась в окне во время творческих ночных бдений. Вскоре Даниил Иванович на несколько месяцев выбыл из жизни, а вернувшись и не вспомнил про ту, чье имя и образ внушали ему мысль о рае, перекликающаяся со знаменитой памятью о рае Леонида Аранзона, который едва ли... В 1966 году знал письмо Хармса к Поляковской. В комнате Хармса по-прежнему бывали друзья, чьи пьянственные компании беспокоили ночами Ивана Павловича. Их жизнь тоже помаленьку менялась. У Заболоцкого родился сын. Веденский порвал с Тамарой Мейер и женился на Анечке Ивантер из Института истории и искусств, с которой познакомился еще в 1928 году. Тамара Александровна вышла замуж за Липавского. Все это произошло в 1930-1931 годы. Комната уже приобрела, вероятно, к тому времени вид, зафиксированный Алисой пород. Проволоки и пружины тянулись в разных направлениях, на них висели, дрожали, переплетались какие-то коробочки, чертики, символы, эмблемы, и все это менялось по мере появления новых аттракционов. Было много книг, среди них разные раритеты, Библия на древнееврейском, огромная толстенная книга «Черная магия», какие-то старинные манускрипты. Кроме литераторов, в начале 30-х сюда особенно часто заходили уже поминавшиеся естественные мыслители, еще естественнее смотревшиеся в обстановке Хармсовского жилища. Сейчас самое время рассказать об этих людях поподробнее. В.Н. Петров, чье общение с Хармсом относится, правда, к более позднему времени, характеризовал этих людей так. Это была совершенно особая категория его знакомых, по большей части найденная случайно и где придется — в пивной, на улице или в трамвае. Даниил Иванович с поразительной интуицией умел находить и выбирать нужных ему людей. Их всех отличали высоко ценимые Хармсом черты — независимость мнений, способность к непредвзятым суждениям, свобода от костных традиций, некоторый аллогизм в стиле мышления, иногда творческая сила, неожиданно пробужденная психической болезнью. Все это были люди с сумасшедшенкой, люди той же категории, из которой выходят самодеятельные художники-примитивисты — наиве кунст, нередко превосходные или просто народные философы мистики, нередко весьма примечательные. В ежедневном общении они обычно бывают трудны и далеко не всегда приятны. Даниил Иванович приводил их к себе и обходился с ними удивительно серьезно и деликатно. Сам термин «естественный мыслитель» появляется в записях Хармса с 1930 года. Незадолго до рокового выступления на Мытнинской набережной, положившего конец Абариу и всей публичной деятельности его участников вне детской литературы, Хармс задумал организовать в Доме печати «Большой вечер». В первом отделении он должен был сам читать свои стихи, во втором трибуна предоставлялась мыслителям, которые должны были излагать свои идеи. В этом качестве предлагалось пригласить Туфанова, Олимпова, Вигелянского, Матвеева-младшего, Венедикт Март, которому он на этом вечере, конечно, нашлось бы место, уже был выслан. Ничего из этой затеи не вышло, двери дома печати вскоре закрылись, и общение Даниила Ивановича с естественными мыслителями носило теперь приватный характер. Дольше всех из предполагаемых участников вечера задержался в его окружении Александр Башилов, портной горбун, автор афоризма «были бы мы проще, жили бы как рощи». По-видимому, Башилов и описанный Минцем уличный философ с бухгалтерской книгой, полный мудрых изречений, витийствовавший в конце 1920-х годов у кинотеатра Пикадилли одно и то же лицо. Там, вероятно, и состоялось его знакомство с Хармсом. Кроме афористического творчества, он увлекался живописью. По свидетельству Петрова Башилов неизменно раз-два в год попадал в психиатрическую больницу и выходил оттуда со свидетельством, где, как он уверял, было написано, что Александр Алексеевич Башилов не сумасшедший, а вокруг него все сумасшедшие. Как-то он посоветовал отдохнуть в сумасшедшем доме, пожаловавшемуся на утомление Маршаку. Башилов считал, что кто-то ворует его мысли и потом передает их по радио. В избежание кражи он носил затычки в ушах. Злым гением портного философа был его дядя, работавший управдомом. Башилову казалось, что дядя покушается на его жизнь. Однажды управдом вместе с дворниками скидывал с крыши снег и попадал прямо на стоявшего внизу Александра Алексеевича. Тот, чуть ли не по пояс, в снегу возмущался, кричал и требовал, чтобы это прекратилось, но отойти в сторону не додумался. Доктор Шапо, собственно, не имевший никакого медицинского диплома, был естественным мыслителем в несколько ином роде. Даниил Иванович лечился у него от всех болезней. Алиса Порот, также, пользовавшаяся услугами этого искулапа, вспоминает "Самое важное это диагноз, рассказывал он всем, Важно определить болезнь. Лечить может всякий. Шапо придумал гениальный способ. Под кроватью больного он ставил тазик с водой и пускал туда половинки скорлупки грецкого ореха с маленькими зажженными свечками внутри. По краям были прикреплены бумажки с надписями. Воспаление легких, ревматизм, хандра, обыкновенная, чума, ангина и прочее. Если скорлупка останавливалась, да и к тому же еще загоралась бумажка, значит, сомнений нет. Лечил этот врач, не выходя из квартиры, пока больной не выздоравливал. Он питался в доме, спал на диване, выводил собак гулять и так замечательно ухаживал за больным, что очень было надежно и интересно болеть. Было одно неудобство. Он любил пить кофе и водку, и чай, и вино, и выпивал, что давали в очень большом количестве. Сидел за столом часами, разглагольствовал, иногда срываясь дать лекарства или поставить горчичник больному. Тут-то и обнаруживали под столом лужицу. Даниил Иванович держал специально для него швабру в особом дезинфицирующем растворе. Алексей Эйснер, худой, горбоносый, усатый, похожий на Дон Кихота, служил художником в милиции. Хармс, по свидетельству Харджиева, очень ценил одну его картину — великолепное кресло с красной тканью, одиноко стоящее на пустынном морском берегу, напоминавшую композиции «Де Кирико». Эйснер выступал и в качестве теоретика. Он написал трактат о колористических достоинствах испражнений кошек и собак. Хармс не делал границы между смешным и гротескным миром мыслителей и собственной, серьезной, подлинной духовной жизнью. Прежние критерии академической и мелкобуржуазной респектабельности отменены историей. С этим согласны были почти все друзья Даниила Ивановича, как бы ни разнились их взгляды. Но тогда, если уж не удалось стать признанными эстетическими революционерами, знаменитыми мастерами реального искусства, такими как Малевич или Мерхольт, почему бы и самим не попробовать роль естественных мыслителей? С предложением о создании Клуба естественных мудрецов Хармс пришел 31 августа к Липавскому и был им поддержан. Но это сообщество, получившее название «Клуба малообразованных ученых», сложилось лишь два с лишним года спустя. О нем мы будем говорить в следующей главе. Встречи с друзьями происходили в 1931 в основном на Гатчинской, у Липавских. Но время от времени Хармс бывал и в доме своего нового знакомого Петра Петровича Калашникова, биолога по образованию, ныне зарабатывавшего на жизнь рисованием таблиц по частным заказам, и литератора-дилетанта. 38-летний холостяк Калашников держал что-то вроде литературного салона. Кроме Хармса Веденского там бывали и Вагинов, и Заболоцкий, и Бахтерев, и Разумовский, и практически все прежние Абрю. Заходили и Пород с Глебовой, юный ракли Андроников, художник Николай Воронич, Эйснер и еще ряд что-то пишущих людей, о которых толком ничего не известно. Михаил Биншток, Михаил Крапинский, Георгий Бруни и Ираида Бахта. В основном участники кружка читали и разбирали произведения друг друга. К тому времени Ленинградское отделение союза поэтов, которое в момент дебюта Хармса и его друзей еще было центром независимой литературной жизни, стремительно превращалось в официозную структуру, находившуюся под пятой Лаппа. Изменения происходили исподволь, из но уже к началу 30-х город был неузнаваем. Как исчезли все увеселительные заведения Невского проспекта, осталась лишь культурная пивная и столовая Ленкублита, кублита, так и те поэтические вечера, которые беспрепятственно устраивались в дни Непа, стали невозможны. Хармс теперь, вероятно, физически ощущал, что перед ним насильственно закрываются все двери во внешнюю жизнь, однако оставалось еще, казалось бы, частное домашнее общение. Болезненно относившийся к политическим разговорам в Госэсдате Хармс охотно поддерживал их в доме Калашникова. Спустя несколько месяцев Петр Петрович будет пересказывать эти беседы на допросе, это, похоже, тот случай, когда показаниям можно верить. По крайней мере, звучат они правдоподобно. Я высказывал неоднократно ту точку зрения, что моим политическим идеалом является идеальная конституционная монархия с участием в управлении страной всех слоев населения. Я говорил, что в такой монархии не будет надобности в жандармах и в охранке. Существенную роль в моем желании перемены существующего строя играла жалость к четырем миллионам белых иммигрантов, к огромной культурной силе, которая благодаря неудачам в гражданской войне была вынуждена покинуть родину. Говоря в беседах с Хармсом и другими о вредительских процессах последнего времени, промпартии и другое, я высказывался в том смысле, что истинно русская интеллигенция не способна на вредительство, и что вредительские процессы нужны большевикам для того, чтобы сложить себя вину за хозяйственные неудачи. Согласно показаниям Воронича, особенное возмущение с его Калашниковой стороны вызывало коллективизации деревни раскулачивания. Воронич, кстати, давно знал Калашникова и подчеркивал, что в начале революции он был настроен довольно лево, но потом постепенно пришел к вышеуказанной позиции. Другими словами, в доме Калашникова говорилось вслух то, что думала значительная часть тогдашней еще не до конца запуганной интеллигенции. Хармса при этом, по показаниям Калашникова, особо значительно затрагивали вопросы, связанные с отсутствием в СССР свободы слова, собраний и печати. Лишая политичных писателей возможности публиковать свои произведения, советское государство выталкивало их в политическую оппозицию. В этом смысле с 1931 по 1985 год мало что изменилось. Тем временем круг абориутов понес первую утрату. 4 октября умер от скоротечной чехотки его самый младший участник Юрий Владимиров. Хармс не пришел на панихиду, а удивленному Пантелееву объяснил, «Я никогда никого не провожаю». Он все еще пытался заслониться от смерти, пока естественный. Туберкулез унес спустя три года и вагинова это было второй потерей а дальше начались смерти иные насильственные или почти насильственные 1937 год унес олейникова а в 1941 1942 годах от вражеской пули от голода в ссылке за тюремной стеной ушли из жизни пять или шесть человек так или иначе связанных с ибрю в том числе и сам хармс Осенью 1931 года опасность уже подошла к нему и его друзьям вплотную, в первый раз за десятилетие. Но они ни о чем не догадывались, видимо, вплоть до самого 10 декабря, когда в дверь квартиры на Надеждинской и еще в несколько дверей властно постучали. Три. В течение 1931 года Хармс и его друзья, но в первую очередь сам он, оказались в центре острой идеологически окрашенной дискуссии, которая, в свою очередь, спровоцировала их арест. Вначале ничего не предвещало бури. В 1931 году нападки на детских писателей Маршаковского круга утихли настолько, что сторонники этого направления решили начать осторожное наступление. В Ленинграде вышел сборник критических статей детской литературы. Наступление было хорошо подготовленным и защищенным. предисловие к сборнику написали сами Луначарский и Горький. Правда, наркомпрос уже утратил свой пост и находился на дипломатической работе, а голос буревестника революции только вернувшегося из Сарента не обладал еще всей полнотой властного авторитета. Предисловие Луначарского, явно далекого от темы, констатировало грустное положение дел с детской книгой в СССР. В то же время отмечались удачи. И, между прочим, для Даниила Ивановича у бывшего наркома нашлось доброе слово. В области веселой книжки приходится считаться с тем же Маршаком, с Хармсом. Один-два и обчелся. Трудно сказать, читал ли Луначарский Хармса прежде или судил о его стихах лишь по цитатам, приведенным в сборнике. Статья Горького, ранее напечатанная в «Правде», 1930 номер 8 представляла собой образец советской казуистической демагогии, в данном случае направленной на доброе дело. Начинал Горький с разговоров о вредительстве, о деле промпартий и так далее, потом переходил к тем деятелям литературы и искусства, для которых строительство социалистической культуры органически враждебно. Произнеся все полагающиеся по этим поводам ритуальные слова, Горький делал неожиданный пируэт. Лично мне кажется, что вредители этого рода не так опасны, как они, вероятно, думают о себе. Гораздо вреднее тот тип бессознательного вредителя, который относится к буржуазной культуре панически и целиком отрицает ее, забывая ту оценку подлинных завоеваний этой культуры, которую дал В. и Ленин. Таким образом... Орудие незаметно разворачивалось, и раповцы, и партийные деятели, которые проповедуют организованное понижение культуры, которые следуют букве закона, но не духу его, сами оказывались под прицелом. Роковой ярлык, которым они так активно пользовались, вешался на них самих. В качестве примера, продолжал Горький, можно привести шум, поднятый недавно на страницах литературной газеты. Шум этот был поднят против людей, которые, работая в детском отделе ГИЗа, сумели выпустить ряд весьма талантливо сделанных книжек для детей. Дальше шли статьи. Имя Хармса упоминалось в позитивном контексте в трех из них. Статья Т. Трифоновой «Революционная детская книга», в которой резко обличались приспособленцы, берущиеся за революционные темы, в том числе Л. Лесная, Гештофт, включала цитату из рассказа Хармса, как старушка чернила покупала. «На правой стенке диван стоит. На диване сидит толстый человек и тонкий. Толстый что-то рассказывает тонкому и руки потирает». А Тонкий согнулся весь, глядит на Толстого сквозь очки в светлой оправе, а сам на сапогах шнурки завязывает. «Да», — говорит Толстый, — написал ей рассказ о мальчике, который лягушку проглотил. Очень интересный рассказ. «А я вот ничего выдумать не могу, о чем бы написать», — сказал Тонкий, продевая шнурок через дырочку. «А сюда вы зачем пришли?» — спросил старушку Толстый человек. «А я нигде чернил найти не могла», — сказала старушка. «Всех спрашивала, никто не знал. А тут, смотрю, книги лежат. Вот и зашла сюда. Книги-то, чай, чернилами пишутся». «Ха-ха-ха!» — -ха, рассмеялся толстый человек. «Да вы прямо как с луны на землю свалились!» «Эй, слушайте!» — вдруг вскочил с дивана тонкий человек. Сапог так и не завязал, а шнурки болтались по полу. «Слушайте!» — сказал он толстому. «Да ведь вот я и напишу про старушку, которая чернила покупала!» Тетрифанова по поводу этого фрагмента замечает. Хармс, по-видимому, думал, что он раскрыл прием написания одной этой книжки. Нет, он блестяще показал все еще неизжитую кабинетность писательской работы. Трактовка, мягко говоря, тенденциозно упрощенной, но, видно, скорее доброжелательное отношение критика к писателю. А Хармсе, кроме того, он писали В. Бармин, статья веселой книжки», и молодой формалист, будущий крупной литературовед, «Б. Я. Бухштаб. Статья о детской поэзии». В обеих статьях отдается должное мастерству Чуковского, порвавшего с традициями дореволюционной мещанской детской литературы и создавшего новую школу. Но его поэзия провозглашается устаревшей, неактуальной по идеологическим причинам. Бармин ставит вину Корню Ивановичу, «Взгляд на мир глазами ребенка, воспитанного в индивидуалистических традициях, для которого величайшими благами в мире оказываются 100 фунтов шоколада и 1000 порций мороженого». Бухштаб констатирует, что Чуковский ориентируется на ребенка детской, а не детского коллектива, что его стихи оторваны от социальных переживаний, потому все меньше будут становиться достоянием детей. Чуковскому противопоставлялся в этом отношении Маршак, автор «Битвы с Днепрома и «Отряда». Непосредственно вслед за ним возникает имя Хармса. Бармин видит его заслугу в том, что он, опираясь на детское творчество, нашел те условия, в которых слова и способы соединения слов входят в сознание с наибольшей эффективностью. Его замедленные стихи рассчитаны на восприятие ребенка, еще точнее дошкольника — Взрослому бесконечные повторения могут не казаться веселыми, наоборот, можно видеть критиков, у которых стихи Хармса вызывают вместо смеха разлитие желчи. Интонация Хармса настолько выразительна, что ее одной достаточно иногда для замыкания конструкции произведений. У Хармса неформальное ухищрения, а педагогическая затрудненность речи. Для развития грамматических представлений ребенка одно стихотворение Хармса может дать больше, чем месяц сухих школьных навыков. Бухштаб анализирует стихи Хармса во всеоружии формального метода. Основное для него — система повторов и параллелизмов. Настолько твердая, четкая и абсолютная, что повороты смысла внутри нее требуют чрезвычайного искусства и изобретательности. Величину повторяющейся части Хармс довел до предела. Он словно задает себе и решает сложные математические задачи. Это схематическое построение, правильное чередование тех же ритмических, синтаксических и формально-звуковых схем — производит на детей чрезвычайно сильное впечатление, а выработанные Хармсом приемы немедленно подхватываются, часто очень неудачными подражателями. Упоминание о подражателях важно. К сожалению, не очень понятно, кто именно имеется в виду. Вообще при обилии работ о Хармсе, детская часть его наследия и его творческие взаимоотношения с писателями-современниками, возникавшие на этой почве, изучены очень мало. Разумеется, повторы и параллелизмы — Это лишь одна и не самая важная сторона его поэтики, даже в детских стихах. Но в любом случае, к 25 годам, при трехлетнем с малым стажей публикации, он успел снискать завидный авторитет. С похвалой, хотя более сдержанно, отзывались авторы сборника и о стихах Веденского. Вполне возможно, что детским писателям удалось бы закрепиться на отвоеванных позициях. Но вышло иначе. К несчастью, выход сборника совпал с очередной кампанией по чистке советской литературы и издательств от классово-чуждых элементов. 15 августа вышло постановление ЦК ВКПБ об издательской работе, в котором, в частности, уделялось внимание и литературе для детей и юношества. Подчеркивалось, что характер и содержание книг должны целиком и полностью отвечать целям социалистической реконструкции. А между тем, как отмечала 26 августа 1931 года литературная газета, детская книжка до последнего времени делалась в значительной степени руками откровенно буржуазных писателей, которые на данном этапе развития советской литературы уже не смогли найти применение своим талантам в литературе взрослой. Но попытка привлечь надежных, проверенных советских авторов к этому роду словесности не увенчалась успехом. Литературка с горечью отмечала, что Безыменский, Демьян Бедный, Жаров, Кирсанов, Михаил Кольцов, Сельвинский, Владимир Лидин не выполнили своего обещания написать что-нибудь для советской детворы. А между тем новый воспитанный в коллективе ребенок предъявляет писателям высокие требования. Читать? О чем же? О стаях птах? О сивке, кляче? которая плачет, о горбунке, что силен и мил, его же трактор опередил, а где же классы, борьба и массы. Эти стихи Сергея Васильева напечатаны были на той же странице литературной газеты. Компания началась. Но личной брани ни в чей адрес пока не было, и особой кровожадности в тоне не ощущалось. Затем все как будто утихло до октября, когда в ленинградской организации ВССП Всероссийского союза советских писателей состоялся третий тур дискуссии в связи с августовским постановлением ЦК. Как правило, подобные дискуссии сводились к критике и самокритике, и то, и другое бывало весьма жестким, но в 1931 году дело еще обычно обходилось без орг выводов и тем более арестов, особенно в Ленинграде, где издательские условия были несколько мягче, чем в Москве, а литературное начальство несколько либеральнее. Очередное собрание 26 октября было посвящено детской литературе. И, видимо, никто не ожидал особой бури. Основной доклад делала Елена Данько, писательница и художница, чьи собственные книги для детей посвящены темам, довольно далеким от социалистического строительства, производству фарфора, изобретению книгопечатания, китайскому театру кукол. Начала она описанием былого беспросветного положения. В дореволюционной России детской литературы никогда не существовало – Были лишь дурные традиции детских книг. Книжки уводили ребенка в мир мистических созерцаний и бредовых вдохновений, отделяли от реального, толстой стеной идеалистических условностей. В качестве основателей советской литературы названы были Маяковский, Тихонов, Елизавета Полонская, Серапионов брат Илья Груздев. Крупной фигурой первых лет детской литературы был Корней Чуковский, книги которого обладали всеми формальными признаками литературного произведения. Но... Чуковский писал по адресу Буржуазной Детской. Под его вредным влиянием задача детской литературы как фактора воспитания революционной молодежи отходит на второй план. Главное — воспитать литературный вкус, литературное чутье. Тот же общечеловеческий характер носила познавательная литература. Однако, по словам Даньку, в последнее время были созданы высокохудожественные, и в то же время проникнутые коммунистической деятельностью произведения, например, «Борьба с Днепром Маршака» и «Рассказ о великом плане Ильина». Таковы были основные тезисы доклада Данько. Видимо, сотрудники детской редакции готовили его сообща, надеясь, что подобная форма покаяния в сочетании с рапортом об успешной перекупке устроит их оппонентов. Но оппоненты не отбывали номер. Они всерьез жаждали крови. Причем совершенно искренне и бескорыстно. Какая выгода была в травле детских писателей, например, 26-летнему Михаилу Федоровичу Чумандрину? редактору журнала «Ленинград», «Лаповцу», главному идеологу группы «Смена», в нее входили Борис Корнилов, Ольга Бергольц, Геннадий Гор, автору произведений, посвященных жизни рабочего класса, про которые даже в советской краткой литературной энциклопедии деликатно сказано, что их художественный уровень не всегда высок. По всей вероятности, он действовал из чисто идейных побуждений. Николай Чуковский описывает его так. Это был молодой толстяк в косоворотке, самоуверенный, темпераментный, с самыми крайними леварскими взглядами. Его приверженцы дали ему прозвище «бешеный огурец». Он не признавал русских классиков, потому что они были дворяне, не признавал переводной литературы, потому что она сплошь буржуазная. Своими он признавал только некоторых раповцев. Всех остальных он ненавидел и считал нужным истребить. Сверкая маленькими глазками на толстом, одупловатом лице, держал он свои сокрушительные речи, всегда от имени советской власти, мирового пролетариата, и всякого, кто осмеливался ему возражать, немедленно причислял контрреволюционерам. Он не был ни карьеристом, ни приспособленцем. Это был человек скромный, бескорыстный, даже аскетический. Нетерпимость его была искренняя. Позднее Чумандрина чудесным образом перевоспитал Валентин Стенич. Но прежде чем это произошло, на рубеже 1920-1930-х годов без участия «Бешеного огурца» обходилась редкая погромная кампания. Блеснул он в 1929 году во время дела Пиника Замятина. Чумандрин обрушился на Данько за недостаточный удар направо. Именно в его речи прозвучали имена абориутов. «Сегодня Маршак и Ильин — ведущие писатели для тех, кто не поспевает за нами». Но если они несомненно близкие нам попутчики, то такие писатели, как Хармс, Сведенский и другие, люди, пришедшие из буржуазных позиций и отсиживающиеся в детской литературе, редактор Ленинграда поддержала 21-летняя Ольга Бергольц, которая извела речь о литературно-критическом сборнике, в котором, по ее словам, можно найти защиту буржуазных методов и буржуазных традиций. В этом же хоре выступил Абрам Борисович Серебренников, редактор, работавший в детском секторе Госиздата и одновременно преподававший в Доме детской книги. На современный взгляд его статья «Золотые зайчики на полях детской литературы», напечатанные в Смене за 15 ноября, классический литературный донос. Но и в этом еще один парадокс эпохи выпускники Дома детской книги М. Гитлес, Л. Дружкины и другие в один голос характеризуют Серебренникова как достойного человека и талантливого педагога. Серебряников был лишь на год старший Бергольц. На четыре года моложе Чумандрина и настолько же самого Хармса. Именно искренне фанатичные, эстетические, малограмотные комсомольцы, а не злонамеренные негодяи доносчики зачастую ломали в те годы человеческие жизни. Некоторые потом, повзрослев, осознали, что натворили, частично пересматривали свои взгляды, как тот же Чумандрин и даже раскаивались. Но Серебренников и до 30 лет не дожил. Жизнь его, как и многих друзей и врагов, приятелей и гонителей Хармса, оборвалась в небольшого террора. Во всяком случае, Абрам Борисович знал обстановку изнутри, и потому удар, нанесенный им, был наиболее болезненным. В ходе дискуссии Хармс и Веденского ругали в большой и хорошей компании. Вместе с Житковым, Лесником, Евгением Дубровским, Серебренников же именно их выбрал в качестве главного объекта разоблачения. «Помните печальной памяти абориутов, этих литературных хулиганов, богемствующих буржуазных последышей? Вы думаете, что они разоблачены и поэтому ликвидировались? Нет, они существуют, они нашли лазейку в детскую литературу». До сих пор на страницах советской печати существовало как будто два разных Хармса. Один — реакционный жонглер, заумник и хулиган. Другой — спорный, но в целом очень успешный, многообещающий детский писатель. Серебряников соединил эти два образа. Ничего хорошего Даниилу Ивановичу это не предвещало. Даниил Хармс, взрослые стихи которого не попали в печать, но расходятся в рукописях среди известного круга читателей, издает детские книги. «Шел по улице отряд, 40 мальчиков подряд». Это о слете пионеров. Не говоря уж о том, что в пионерском отряде мальчики и девочки работают вместе. Даниил Хармс в слете видит лишь барабанный бой. Все-таки даже к таким недоброжелательным людям, как Серебряников, приходится порой испытывать благодарность. Ведь перед нами чуть ли не единственное свидетельство, что поэзия Ханса уже на рубеже 1920-1930-х х годов распространялась, как сказали бы позднее, в самой издате. Дальше речь идет о Заболоцком, меньше других абориутов, связанном с детской редакцией госиздата и печатавшимся там по большей части под псевдонимом. Заполоцкий. Этот кулацкий поэт, получивший достаточный отпор марксистско-ленинской критики, решил спрятаться за фамилией Яков Миллер, оставаясь прежним заболоцким Он пишет революционные стихи типа «Солнышко, солнышко, золотые зайчики». «Вы с востока прибыли, с востока принеслись. Дружно ли китайцы там бороться начали? Крепко ли индусы драться поднялись?» Стихи и впрямь, мягко говоря, далеко не блестящие, но интересны два факта. Во-первых, публичное раскрытие псевдонима. Во-вторых, выражение «Кулацкий поэт». В 1933-1934 годах, после публикации «Торжества земледея», такая формулировка по отношению к Заболоцкому станет почти общепринятой. Но называть так автора насквозь урбанистических столбцов было бы странно. Критики успели окрестить его и мелкобуржуазным, индивидуалистом, реакционером и даже сыпно-тифузным. Но термин «Кулацкий» был, кажется, в нове. На эту странность стоит обратить внимание, потому что она получит продолжение. Дальше Веденский, который, одевшись в тогу фронта, пишет стихи на любую тему. «У него восьмилетние немецкие ребята разгоняют буржуев, и чуть ли сами не делают революцию». Имелось в виду стихотворение «Письмо Густава Мейера», где были такие строки. «Потом мы пошли в большой зеленый сад, где много сытых капиталистов. Увидев плакаты и долой фашистов, от страха дрожа бежали от нас. Значит, поднялся рабочий класс. Последний день вы живете на свете. Мы победим, пролетарские дети». Эти стихи так рассмешили редакцию «Смены», что на той же странице, что и статья Серебренникова, была помещена карикатура, высмеивающая нелепый сюжет. Серебряников выбрал умную тактику. Разоблаченным литературным хулиганом он ставил вину не талантливые, но безыдейные стихи, а тексты на политические, революционные темы, обвиняя их авторов, причем в случае Веденского и Заболотского совершенно справедливо, в халтуре. У человека, ничего не знавшего про абориутов, прочитавшего только статью в смене, они не вызвали бы ни малейшего сочувствия. Дальше еще интереснее. В детской литературе окопалась и сама школа формалистов, ответвлением которой являются абориуты. Знакомые фамилии Шкловского, Бухштаба, Каверина, Гуковского, Гинзбурга, Рахтанова и еще десятка им подобных. Однако лучшие из попутчиков, продолжает Серебренников, стали на путь перестройки, пусть неравномерно и с частыми срывами. Кроме братьев Маршаков, в их числе поминаются Пантелеев, Белых, Богданович и... Дойвбер Левин. Почему-то в его случае абориутское прошлое забыто или прощено. Наконец, в номере втором-третьем Лаповской газеты наступления была напечатана статья Ольги Бергольц «Книга, которую не разоблачили». Речь шла все о том же литературно-критическом сборнике, который не давал юной Ольге покоя. С истинно-комсомольским задором она полемизирует с литературоведами-формалистами. Гинзбург говорит про возрастные особенности психики 12-летнего ребенка. Что же может быть общего, возмущается Бергольц, в психике нашего 12-летнего пионера и какого-нибудь 12-летнего будущего фашиста? «Бухштаб утверждает, что словесная игра воздействует на ребенка помимо сознания и гораздо лучше организует его мировоззрение, чем прямая дидактика». Отповедь Бергольц. «До организации мировоззрения помимо сознания мог додуматься только оголтелый реакционер». Основное, в Хармсе Веденском это доведенная до абсурда, оторванная от всякой жизненной практики тематика, уводящая ребенка от действительности, усыпляющая классовое сознание ребенка. Совершенно ясно, что в наших условиях обостренной классовой борьбы это классово-враждебная контрреволюционная пропаганда. Бергольц рекомендовал изъять сборник из магазинов и библиотек. В отношении Хармса Веденского ее формулировки были чреваты еще более серьезными последствиями. Бергольц в те годы и сама баловалась детской литературой, писала незамысловатые, надо сказать, совершенно безыдейные рассказики про свою маленькую дочку. Их печатали в Чже. Пять лет спустя дочка Бергольц умерла, восьми лет от роду. Вторая ее дочка тоже погибла маленькая, а третьего ребенка, нерожденного, она потеряла под пыткой в НКВД в 1938 году. Первый ее муж, Борис Корнилов, погиб в небольшого большого террора. Второй в блокаду, стихам о которой обязана была Бергольц своей официальной и не только официальной славой. Судьба страшная, ее вполне достаточно, чтобы простить, Бергольц, ее юную дурость. Тем более, что статья ее, возможно, писалась, когда Хармс и Веденский еще находились на свободе. Но к моменту ее публикации оба они уже два месяца содержались в ДПЗ на Шпалерной. 4. Хармса арестовали 10 декабря вместе с Калашниковым на квартире последнего. В собственной квартире Ювачевых на Надеждинской был тем временем учинен обыск. В качестве понятых привлекли Ювачева-отца и дворничиху дружинину, за которую по неграмотности расписался Грицын. Изъяты были рукописи, разная переписка и 10 мистико-окультных книг. Комнату Хармса запечатали, но вновь распечатали 25 декабря, чтобы извлечь оттуда еще один ящик с рукописями. В тот же день явились Затуфановым, Вороничем и молодым, позднее знаменитым, скорее, мемуарно-эстрадными номерами, чем научными изысканиями, литературоведом Ираклием Мандронниковым, с марта 1931 года работавшим секретарем редакции «Ежа и чижа». Веденский утром уехал в Новый Афон. Молодая жена Анечка Ивантер видела, как на перроне за ее мужем следит какой-то странный человек. В Любане Александра Ивановича арестовали и сняли с поезда. Четыре дня спустя к своим товарищам присоединился Бахтерев. Итого арестовано было семь человек. Хармс был допрошен первым, 11 декабря. Всего же его вызывали на допросы пять раз. Последний раз — 13 января. Допросы вели два следователя — Лазарь Коган и Алексей Бузников. Официально следствие вел второй. Коган ему как бы ассистировал. В действительности полковник Лазарь Вениаминович Коган, начальник секретно политического отдела Ленинградского ОГПУ, был начальником Бузникова и скорее контролировал его работу. Есть свидетельство, что в 1928-1929 годах Коган участвовал в ведении дела Русакова, и Хармс уже тогда с ним познакомился. В течение этого процесса Бузников играл роль злого следователя, а Коган — доброго. На Бахтерева Бузников кричал, называл его говно-мальчишкой, будучи старше его всего на два года, а Коган учтиво беседовал с ним, предлагал чай или кофе. Может быть, в работе участвовали и другие чекисты. График В.А. Власов... Рассказывал В. Глоцеру о каком-то Сашке, следователе-весельчаке, которого Хармс во время допросов впечатлил своей оригинальностью и своим остроумием. А Кубринский предполагает, что это либо Коган, либо Александр Робертович Страмим, тоже следователь ленинградского ОГПУ, который, впрочем, официально в деле Хармса и его друзей не фигурирует и ни в каких других мемуарах не упоминается. Специфика этого еще ранее сталинского ОГПУ заключалась в том, что следователи далеко не всегда были похожи на грядущих ежовских дуболомов и бериевских зловещих жизнелюбов. Часто это были интеллектуалы своего рода. Добрый следователь Лазарь Коган вел с подследственными душевные философские дискуссии. Но и злой исследователь Алексей Бузников был не чужд литературных интересов и даже выступал в качестве критика. Его заметки, публиковавшиеся в «Красной газете», касались в том числе и детской литературы. Одна из них, напечатанная в 1928 году, содержала нападки на Маршака. Бужников обвинял его в монархизме, поскольку в сказочных детских пьесах Самуила Яковлевича, естественно, действовали короли. При всем анекдотизме этих обвинений Бузников, как начинающий профессионал политического сыска, мог держать их в уме. И вот, позволим себе немного пофантазировать, у него на столе оказываются две папки. В одной газетные вырезки с отчетами о дискуссии, в ходе которой особенно резким нападкам подвергается группка абориутов, разоблаченные советской критикой, нашедшие приют под крылышком маршака в детской редакции. В другой доносы об антисоветских разговорах, ведущихся в доме у гражданина Калашникова, в которых участвовали, между прочим, те самые абориуты. Каждая из папок сама по себе, по представлениям 1931 года, ни на что серьезно не тянула, но если объединить их, Подобная тактика, произвольное соединение совершенно разнородных эпизодов и явлений в единый грандиозный заговор, была изобретена еще Фукье Тенвилем, общественным обвинителем революционного трибунала в дни якобинской диктатуры, и широко использовалась ЧК ОГПУ. Вполне возможно, в голове Бузникова уже начал складываться эффектный процесс, одним из главных героев которого должен был стать Даниил Хармс. Как раз в это время пресса активно освещала шахтинское дело, дело промпартии, готовился процесс трудовой крестьянской партии. Перед следователем, который сумел бы сфабриковать такого же рода дело о вредительстве в литературной области, открывались неплохие карьерные перспективы. В ДПЗ заключенные, которых было в то время еще немного, сидели в отдельных камерах или, в крайнем случае, вдвоем. О своем времяпрепровождении Бахтери вспоминает так. «Чем же я там занимался?» Во-первых, еда, чай, суп, каша. Во-вторых, чтение единственной газеты. А потом самое главное, серьезное, но это не с первых дней. Ночную пустоту каждую ночь заполнялись стуки, не то стрекотание, пока не звучал голос дежурного «Спать! Спать!». На несколько минут стрекотание прекращались и опять. Потом все раскрылось. За затопительной батареей я обнаружил два предмета. Один загадочно непонятный, кому и зачем он понадобился, здоровенный напильник. Второй предмет очень важного назначения — плачок бумаги с таблицей. Чья-то заботливая рука передавала друг другу свои познания, как переговариваться с таким же неведомым соседом. Напильник в камере использовался не для попыток бегства, бегству, во всяком случае перепилить решетку не удалось никому, а для перестукиваний. Когда-то этим искусством пришлось в совершенстве овладеть Ювачеву отцу. Один из соседей в Шлиссельбурге, вспоминал Иван Павлович, измучил всех своей вежливостью. Вместо того, чтобы задать краткий вопрос, он тщательно выстукивал особым тюремным кодом, который был сложнее азбуки Морзе, длинной учтивой фразы. Теперь его сын перестуками обсуждал с товарищами тактику поведения на допросах. Но толку от этих обсуждений было мало. Следователи легко умели заставить нервных и неопытных в тюремном ремесле интеллигентов играть по своим правилам. На первом допросе Данил Иванович, спрошенный о политических взглядах, откровенно заявил, «Я человек политически немыслящий, но по вопросу близкому мне, вопросу о литературе, заявляю, что я не согласен с политикой советской власти в области литературы и, неразборчиво, желаю в противовес существующим на сей счет правительственным мероприятиям свободы печати как для своего творчества, так и для литературного творчества близких мне по духу литераторов, составляющих вместе со мной единую литературную группу». Язык не Хармсовский, но мысли, безусловно, Хармсовские. Можно, конечно, задаться вопросом о том, зачем было на первом же допросе вредить себе, признаваясь в несогласии с политикой советской власти. Но Даниил Иванович пока сказал явно меньше, чем от него ожидали. Протокол второго допроса, подписанный Хармсом неделю спустя, не несет никаких следов его собственного стиля и собственных мыслей. Хармс подписал то, чего требовали от него Бузников и Коган. Следователь-критик явно сам и написал весь текст от начала до конца. «Становясь на путь искреннего признания, показываю, что являлся идеологом антисоветской группы литераторов, в основном работающих в области детской литературы, куда помимо меня входили А. Веденский, Бахтерев, Разумовский, Владимиров, умер, а несколько ранее Заболоцкий и К. Вагенов». Творчество нашей группы распалось на две части. Это, во-первых, были заумные по существу контрреволюционные стихи, предназначенные нами для взрослых, которые в силу своих содержаний и направленностей не могли быть отпечатаны в современных советских условиях, и которые мы распространяли в антисоветски настроенной интеллигенции, с которой мы и связаны общностью политических убеждений. Распространение этой вышеотмеченной части нашего творчества шло путем размножения наших литературных произведений на машинке, раздачи этих произведений в списках через громкое чтение их в различных антисоветских салонах, в частности на квартире у П.П. П. Калашникова, человека монархически настроенного, которому собирались систематически антисоветские настроенные лица. Кроме того, мы выступали с нашими произведениями для взрослых и перед широкими аудиториями, например, в Доме печати университете, где в последний раз аудитория, состоящая из студентов, реагировала на наше выступление чрезвычайно бурно, требуя отправки нас в Соловки и называя нас контрреволюционерами. Вторая часть нашего творчества относится к области детской литературы. Свои детские произведения мы считали, в отличие от вещей, предназначаемых для взрослых, не настоящими, работа над которыми преследует задачу получения материальных средств к существованию. В силу своих политических убеждений и литературной платформы мы сознательно привносили в область детской литературы политически враждебные современности идеи, вредили делу советского воспитания подрастающего поколения». «Наша заум, противопоставляемая материалистическим установкам советской художественной литературы, целиком базирующейся на мистико-идеалистической философии, является контрреволюционной в современных условиях. Признаю, что, находясь во главе упомянутой выше группы детских литераторов, я творил антисоветское дело. В дальнейших своих показаниях я детализирую и расширяю данный протокол». В этом тексте, собственно говоря, сосредоточена базовая концепция «дела» как оно виделось следствию к 18 декабря. Обращает на себя внимание следующая деталь. Список абориутов не полон. Отсутствуют два имени, Минс и Левин. Причем, если отсутствие первого можно объяснить случайностью, то в случае Левина это объяснение не годится. Ведь конкретизировать показания предполагалось таким образом, чтобы захватить как можно больше имен, связанных с детской редакцией «Госэждата». Думается, до Эвбера Левина решили оставить в покое по двум причинам. Во-первых, в статье Серебренников он был отнесен к успешно перестраивающимся. Во-вторых, и, думается, это главная причина, перестроившийся Левин стал писателем еврейской темы. В 1952 году одно это могло бы ему стоить жизни, но в 1931 году в свете тогдашней национальной политики послужило напротив охранной грамоты. Что же произошло между 11 и 18 декабря? И почему Хармс согласился подписать текст, который мог быть для него и не только для него роковым? В эти дни допрашивали других арестованных. Особенно охотно сотрудничал со следствием Веденский. Уже первый его допрос, состоявшийся 12 декабря, так обрадовал Бузникова и Когана, что в течение недели Александр Иванович был вызван ими еще дважды. Веденский не только называл имена гостей Калашникова, он пересказывал детали их разговоров. Одно из таких собраний с литературным чтением происходило в конце сентября месяца на квартире Калашникова, и на этом сборище присутствовали Хармс, я, Глебова, пород Брауда, Александр Моисеевич, писатель-прозаик Константин Вагинов и сам Калашников. В этот день я читал свою контрреволюционную поэму «Кругом, возможно, Бог». Константин Вагинов читал стихи негр и другие, и Хармс прочел некоторые свои стихи. Вокруг прочитанного развернулась беседа, причем К. Вагенов выразил желание, чтобы моя поэма была отпечатана хотя бы в незначительном количестве экземпляров. Для историков литературы это свидетельство важно и полезно, но лучше бы оно попало в их руки, минуя исследователей Бузникова и Когана. Разумеется, в том тексте показаний, который Веденский согласился подписать, трудно отделить достоверные свидетельства от фантазий Бузникова, отражающих его культурный уровень и жизненные представления. Трудно поверить, скажем, что кредо самого Веденского выражалось словами «бог, царь и религия», что Хармс называл себя «принципиальным сторонником и приверженцем старого строя». Вообще, в интерпретации исследователей Абариута оказываются похожими на старорежимных персонажей комедии города Петербурга, да чуть ли не на членов «Союза меча и орала». Например, с Андрониковым они сблизились из-за слухов о его княжеском происхождении. Да Хармс, если верить документам следствия, и сам по материнской линии происходил из придворной знати. Несомненно, Веденский хорошо знал, кто из предков его друга служил при дворе и в каком качестве, но согласился подыграть следователю, подписавшись под информацией соответствующей бузниковской картине мира. Александр Иванович упомянул и о сборищах, происходивших на квартире художницы Елены Васильевны Сафоновой. Три их участника, Сафонова Борис Эрпштейн и Соломон Гершов, были через несколько месяцев арестованы, и так получилось, оказались в ссылке вместе с Хармсом и Веденским. Сами они, правда, обвиняли в своей судьбе еще одного участника своей компании, соседа Сафоновой по квартире, Ивана Александровича Лихачева, филолога, преподавателя военно-медицинской академии, известного, между прочим, как прототип вагеновского Кости Ротикова. Лихачев, по словам Гершова, молча присутствовал при беседах, вытянувшись на диване и погрузившись в чтение. Но крамольные слова, произнесенные в его присутствии, стали каким-то образом известны следствию. И. А. Лихачев, впоследствии долгие годы отсидевший, в 1960-е годы после реабилитации, вел студию переводчиков и пользовался большой любовью свободомыслящей молодежи. Он был одним из тех, кто доносил до новых поколений традиции дух Серебряного века. Подозрения Гершова, подчеркнем это особо, ничем на данный момент не подтверждены, но, к сожалению, обойти их молчанием нельзя. Человеческие судьбы в ту эпоху складывались драматично и парадоксально, и пока архивы в этой части полностью закрыты, остается почва для самых разных предположений, иногда возможно ошибочных и несправедливых. Заметим, что Павел Лукницкий, прототип Миши Котикова в том же романе, уклониться от сотрудничества с ГПУ не смог. Однако главное, в чем нуждалось следствие и что оно получило от Веденского, это был компромат на Маршака и Олейникова. В детский отдел Ленат от Гиза, наша группа, о которой я показывал в предыдущих протоколах, пришла в 1928 году. Идейное художественное руководство в отделе принадлежало С. Я. Маршаку, известному детскому писателю, для которого до последнего времени характерна была так называемая аполитичность в творчестве. К Маршаку мы пришли с нашими вещами для взрослых, которые мы называли настоящими своими произведениями, в противовес детским книжкам, считающимся нами как ненастоящие, написанным для получения материальных средств к существованию. «Наше творчество в целом было одобрено Маршаком, и он предложил нам работать в детском отделе». Большинство вещей, вышедших из-под пера нашей группы и вышедших в лен -Гизи, по разряду детской книги, которые в предыдущем своем протоколе я определил как политически враждебные современности, прошли через тщательную формальную редакцию Маршака. Все наши заумные детские книжки, которые находились в глубоком противоречии с задачами советского воспитания подрастающего поколения, целиком одобрялись и поддерживались Маршаком. Напротив, когда в самое последнее время я лично попытался выступить с подлинно советской тематикой, я встретил отпор со стороны маршака. По поводу моей книжки «Густав Мейер», написанной ко дню Мюда, Маршак в личном разговоре со мной высказался весьма отрицательно и предложил, придравшись к якобы имеющимся формальным недостаткам книжки, кардинально переделать ее, что вызвало во мне такую реакцию, что я было совсем отказался от этой своей книжки, если бы не безоговорочное признание ее заведующим детским сектором молодой гвардии Тисиным, после чего Маршак в очень неловкой форме пытался выкрутиться перед руководством. Этот пункт обвинения, правда, использовать против Маршака было затруднительно, так как именно письмо Густафа Мейера было подвергнуто разносу в смене. Однако сам факт активной поддержки им заумников, одобрения и редактирования их контрреволюционных произведений был зафиксирован и мог быть пущен в дело. Относительно Олейникова, Веденский показал, что тот проявлял повышенный интерес к Троцкому, и в нашей группе много говорилось о странном поведении Олейникова на семинаре по диамату в Ком-Академии, где Олейников задавал вопросы мистика-идеалистического свойства. На позднейших допросах эта тема развивалась. Делясь с Хармсом впечатлениями об одном из докладов одного из руководителей семинара по диалектическому материализму, Олейников зло иронизировал над этим докладом, говоря, что с точки зрения сталинской философии понятие пространства приравнивается к жилплощади, а понятие «времени» — к повышению производительности труда через соцсоревнования и ударничество. Главное же, что Олейников благожелательно относился к заумным контрреволюционным произведениям нашим для взрослых. Он собирал эти наши произведения, тщательно хранил их у себя на квартире. В беседах с нами он неоднократно подчеркивал всю важность этой стороны нашего творчества, одобряя наше стремление к культивированию и распространению контрреволюционной зауми. Листя нашему авторскому самолюбию, он хвалил наши заумные стихи, находя в них большую художественность. Все это, а также и то, что в беседах с членами нашей группы Олейников выявлял себя как человека, оппозиционно настроенного к существующему партийному советскому режиму, убеждало нас в том, что Олейникова нам не следует ни пугаться и не стесняться, несмотря на его партийную принадлежность. Интересно, что Олейников фигурирует пока в основном как издательский работник с партбилетом, покровительствующий вместе с Маршаком Абриутом, а не как поэт. Собственно, литературная известность, пусть в узком кругу, пришла к нему лишь через несколько лет, хотя именно его, Карася, цитировал Асеев как пример ущербной абориутской эстетики. По свидетельству Бахтерева, Коган пообещал каждому из Абриутов, что если он подпишет документ с признанием, то получит минимально. Прием старый, как мир, но в определенной ситуации действенный. Но просто признаний было мало. Даже развернутые показания, изобличающие вредительскую деятельность в детском секторе госиздата, это было еще не все, в чем нуждалось следствие. Надо было как-то связать заумную поэзию абориутов, их идеологически порочные детские произведения и те контрреволюционные разговоры, которые велись в доме Калашникова. Бузников чувствовал, что эта задача превышает его собственную литературоведческую квалификацию. Удивительная особенность сталинской эпохи, в том числе раннего вегетарианского ее этапа, заключалась в том, что арестованный должен был самостоятельно участвовать в фабрикации своего дела. Зачастую у людей разыгрывалось вдохновение, и они от души принимали участие в спектакле, заканчивавшемся их гибелью. В случае дела детской редакции первым включился в эту игру Веденский, вторым Андроников, третьим Хармс. В отношении Зауме и просто в отношении герметичных невнятных стихов у советской юстиции и у официально-погромной критики в 1930-е и 1940-е годы существовало два подхода. Первый заключался в том, что всякая заум или невнятица прямая шифровка, направленная неведомому контрреволюционному адресату. В ходе дела 1931 -го года этот примитивный прием был применен при расшифровке стихов Туфанова. Может быть, старый заумник недостаточно помогал следователю, а может быть, некоторые из его стихотворений впрямь имели политический подтекст, и Туфанов попросту честно в этом признался. Во всяком случае, в литературной биографии Склад личности этого исключить не позволяют. Туфанов признал, что в поэме Ушкуйники под дружины новгородских ушкуйников понимается мною Белая армия, а под Москвой XV века Красная Москва, Москва Ленина и Большевиков. В этой своей поэме я пишу «Погляжу с коня на паздерник, как пазгает в подзыбице Русь». В точном смысловом содержании это значит, что я враг советской власти, наблюдаю и радуюсь, как полыхает в подполье пожарище контрреволюции. Туфанова, собственно, арестовали как явно бывшего, не советского человека, практически белогвардейца, связь с которым можно дополнительно инкриминировать абориутом. Само название его контрреволюционной организации Орден ДСО звучало внушительно и могло произвести впечатление на обывателя, а что орден был вполне легальный, публично презентующий себя чистой литературной группой, никто уже и не помнил. При этом следователь в протоколах Лукавы сдвинул время существования ордена с 1924-1925 на 1928-1929 годы. Веденский оказался гораздо более тонок. Он в самом деле объяснял следователю-филологу некоторые важные стороны абориутской поэтики, охотно соглашаясь с их заданной политической интерпретацией. «Придерживаясь заумной формы поэтического творчества, мы считали, что хотя она противоречит смысловому значению слова и внешне непонятно, но она обладает большой силой воздействия на читателя, достигаемой определенным сочетанием слов — Примерно так же, как огромной силой воздействия обладает православная церковь, молитва и каноны которой написана на церковно-славянском языке, абсолютно непонятном в современной массе молящихся. Эта аналогия, возникшая в наших групповых беседах по поводу зауми, отнюдь не случайно, И церковные службы, происходящие на церковно-славянском языке, и наша заумь имеют одинаковую цель. Отвлечение определенно настроенных кругов от конкретной советской действительности, от современного строительства дают им возможность замкнуться на своих враждебных современному строю позициях. Необходимо заявить, однако, что большинство наших заумных произведений содержат в себе ведущие идеи или темы. Если, например, мое заумное контрреволюционное произведение «Птицы» в отдельных своих строчках, хотя бы в таких «И все ж бегущего орла не удалось нам уследить из пушек темного жерла ворон свободных колотить», при всей их внешней монархической определенности, нельзя переложить понятным языком, то о ведущей идее этого стихотворения следует сказать прямо. Эта ведущая идея заключена в оплакивании прошлого строя, и в таком выражении она и понималась окружающими. То же самое следует сказать о произведении Хармса «Землю, говорят, изобрели конюхи» и о других его произведениях. Больше того... Поэтическая форма зауми абсолютно не допускает введения в нее современных художественных образов. Например, слово «ударничество» или слово «соцсоревнование» или еще какой-либо советский образ абсолютно нетерпимы в заумном стихотворении. Эти слова диссонируют поэтической зауми, а не глубоко враждебной зауми. Напротив, художественные образы и прямые понятия старого строя весьма близки и созвучны форме поэтической зауми. В подавляющем большинстве наших заумных поэтических и прозаических произведений – кругом возможно бог птицы месть убийцы вы дураки и прочее и прочее сплошь и рядом встречаются слова оставшиеся теперь лишь в белом эмигрантском обиходе чрезвычайно чуждой современности это генерал полковник князь бог монастырь казаки рай и так далее и тому подобное Таким образом, ведущие идеи наших заумных произведений, обычно идущие от наших политических настроений, которые были одно время прямо монархическими, облекаясь различными художественными образами и словами, взятыми нами из лексикона старого режима, принимали непосредственно контрреволюционный антисоветский характер. Монархизм Веденский тоже мотивирует нетривиально. Верховного правителя страны монарха мы рассматривали как некую мистическую фигуру, буквально как помаженника Божия. Царь мог быть дураком, человеком неспособным управлять страной. Монархия, то есть единодержавное правление этого человека, не приспособленного к власти, могла быть бессмысленной для страны. Но именно это и привлекало нас к монархическому образу управления страной, поскольку здесь в наиболее яркой форме выражена созвучная нашему творческому интеллекту мистическая сущность власти. В наших заумных, бессмысленных произведениях мы ведь тоже искали высший мистический смысл, складывающийся из Вражевшегося внешне бессмысленного сочетания слов. Впрочем, он тут же приводит другую мотивировку житейскую. Если в начале НЭПа, в период сравнительной идеологической свободы, мы имели возможность организовать публичные выступления наших заумных поэтов, мы могли рассчитывать на издание наших произведений, то по мере того, как диктатура становилась все крепче, упорнее, увереннее, в том числе и на идеологическом секторе, эти надежды становились все более слабыми, превращались в дым, как мы хорошо это понимали. Мы брали тогда исторические примеры, анализировали старый монархический строй, вспоминали, что самые отъявленные футуристы имели возможность выступать перед широкими аудиториями, пользовались успехом, печатались и приходили к выводу, что и мы в условиях старого строя, по велику мы отнюдь не стали бы выступать с пропагандой революционных идей, абсолютно чуждых нам, могли бы свободно творить и делиться своим творчеством широко читающей публикой. Таким образом, симпатии к старому строю отчасти были связаны с гонениями на радикальное искусство. Однако в подобной же ситуации ни у Филонова, ни у Малевича, ни у Мерхольда, например, таких симпатий возникнуть никак не могло. Это было индивидуальной позицией Хармса и Веденского, единственных крупных представителей русского авангарда, у которых левизна эстетическая не сочеталась с левизной политической. Веденский приводит и важное, и притом правдоподобное свидетельство о том, как именно строились его с Хармсом беседы о политике. Позволим себе предположить, не слишком частый. Как человека, который принципиально не читает газет, я информировал Хармса о политических событиях. Моя информация, хармсовское восприятие этой информации носили глубоко антисоветский характер, причем основным лейтмотивом наших политических бесед была наша обреченность в современных советских условиях. Несомненно, Хармс и Веденский воспринимали окружающий мир именно так. Однако характерно, что и Заболоцкий, человек красный, отнюдь не ощущавший себя обреченным, поминается в том же контексте. Поэма «Торжество земледелия» Заболоцкого носит, например, понятный характер, и ведущие его идеи, четко ясно выраженные, апологетируют деревню и кулачество. В моей последней поэме «Кругом, возможно, Бог» имеются также совершенно ясные места. Вроде и князь, и граф, и комиссар, и красной армии боец, или глуп, как Карл Маркс, носят совершенно четкий антисоветский характер. В одном абзаце соединены теза и антитеза, гротескная утопия Заболоцкого и мрачные мистерии Веденского. Было ли это инициативой Веденского? Возможно, он объединил две поэмы, чтобы продемонстрировать переход к новому, более ясному слогу и отказу от зауми, а следователь приделал политические ярлыки. Но любопытно, что поэма Заболоцкого именуется Кулацкой за год до публикации ее полного текста. Создается впечатление, что черновики и рецензии доносов, появившихся в 1933-1934 годах и сыгравших в жизни Заболоцкого руковую роль, были приготовлены заранее. Как, однако, связаны между собой монархические убеждения, приписанные справедливо или нет Хармсу и Веденскому, и их произведения для детей? Трудно сказать, кто кому помогал, следователь подследственным или наоборот. Но список порочных произведений с обоснованием их порочности был составлен очень быстро. Книжка Хармса «Иван Иванович. Самовар» является политически враждебной современному строю, потому что она прививает ребенку мещанские идеалы старого режима и, кроме того, содержит в себе элементы мистики, поскольку самовар фетишируется. Также следует особо остановиться на книжке «Во-первых» и «Во-вторых», которые привносят в детскую литературу очевидные элементы бессмыслицы, прививающие ребенку буржуазную идеологию. Книжки Хармса «Миллион» и заготовки на зиму, относящиеся к самому последнему периоду деятельности группы, сознательно в политических целях подменяют общественно-политическую тематику тематикой внешне-аполитичной, естествовеческого характера. Пионеров и пионерского движения на тему, о которых Хармс должен был писать в этих книгах, нет. И таким образом читатель, который по плану издательства должен был узнать об этих моментах советской жизни, знакомится в первом случае книжка «Миллион» всего лишь с четырьмя правилами а во втором книжка заготовки «На зиму» вообще не получает никаких полезных сведений. Необходимо отметить здесь же, что в миллионе пионеры могут быть заменены бойскаутами, например, без всякой существенной переделки книжки. «Мое произведение для детей Авдея и содержит в себе очевидное восхваление зажиточного кулака как единственно трудолюбивого и общественно полезного крестьянина. Беднота же представлена мною в карикатурном образе Авдея и Ратазея, лежебоки и пьяницы». Это подписал Веденский 26 декабря. Текст показаний самого Хармса, данных месяцем позже, совпадает с вышепроцитированным почти текстуально. Похоже поэтому, что авторство списка и претензий к нему принадлежит не Хармсу и не Веденскому. Особенность показания Хармса в том, что он четко отделяет заумные детские произведения, которыми обрюты гордились, и которые нераздельно связаны с их основным творчеством, от халтурных, таких как Озорная пробка и театр, или стихотворения, написанные для журнала Октябрята. Кроме того, в списке заумных, антисоветских произведений появляется рассказ, как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петька Ершов ничему не верил. Согласно легенде, не подкрепленной, впрочем, документальными материалами следствия, Хармсу инкриминировали в связи с этим рассказом призыв к бегству за границу, обращенный к советским детям. Стоит отметить, в ходе всех допросов Даниил Иванович не назвал ни одного имени, которое раньше не называли бы другие, прежде всего Веденский, не сообщил ни одной новой детали. При этом он сумел избежать прямой конфронтации со следователями, прибегая, видимо, к помощи своего знаменитого обаяния и к парадоксам, ставившим собеседников в тупик. Загадочный Сашка рассказывал Власову, что у дверей был половичок. Даниил Иванович сказал, что беседе мешает половичок. Мешает потому, что следователя силуэт проецируется не на гладкую дверь, а на половичок, и это, где следователя отвлекает и мешает сосредоточиться. Даниил Иванович сказал, «Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы, пока вы не создадите для себя нормальные обстановки для работы». У Андроникова и Бахтерева следователи выпытывали дополнительные подробности о работниках детского сектора. Андроников рассказал о тесной дружбе Шварца и Заболоцкого с Хармсом и Веденским, о совместных посещениях выставок Нико, Перасмане и Филонова, о том, что вся эта компания вместе с Олейниковым скопом уходила в культурную пивную под предлогом обеденного перерыва и о том, что стихи Хармса и Веденского оплачивались по высшей ставке – 2 рубля за строку. Вероятно, все это каким-то непостижимым образом могло входить в состав преступления. При этом, довольно подробно изучив творчество двух главных действующих лиц, следователи плохо знали другие детали работы редакции. Бахтерева удивило, что ему задавали вопросы по поводу одних его детских книг, даже не вспоминая про другие, вышедшие под псевдонимом, что ни разу не упомянули про его соавтора Разумовского. Если Хармсу была отведена роль главного обвиняемого, то Веденский, похоже, претендовал на несколько иной статус. Ни один крупный вредительский процесс тех лет не обходился без фигуры раскаявшегося, вставшего на путь исправления, признавшего советскую идеологию, бывшего вредителя, изобличающего себя и своих товарищей. Видимо, ему намекнули на такую возможность, и Веденский не устоял перед соблазном еще облегчить свою участь за счет товарищей. Текст, составленный между 10 и 17 января, Призназначался именно для публичного процесса и, собственно, служит доказательством того, что процесс такой готовился. Написан он собственной рукой Веденского и несет отпечаток его индивидуального стиля. Продолжая свои показания о моих политических убеждениях, я хочу остановиться на той перестройке и переломе в моих взглядах, которые наступили за последние два года. Должен сразу же сказать, что, несмотря на такой довольно продолжительный срок, я в момент ареста находился еще только в самом начале того большого пути, который мне предстояло проделать, чтобы стать настоящим, подлинным борцом за социализм на идеологическом, в частности, литературном фронте. Насколько мне кажется, причин этой перестройки две. Одна... Это процессы внутри меня, внутри моего творчества и философских взглядов, и другая революция и советская действительность, которые воздействовали на меня и не могли не воздействовать, сколько бы я от них ни прятался. Стихи же мои, мои ощущения, мои взгляды уткнулись в смерть. С этого момента началась у меня критическая переоценка самого себя и своего творчества. Проходила она очень нелегко. Я понял, что дальше по этому пути идти некуда, что тут дорога либо в сумасшедший дом, либо в самоубийство, либо, наконец, в отчаянную и безнадежную борьбу с советской властью. Характерно, что, когда я последнее время писал свои стихи, то они у самого меня вызывали чувство отвращения и даже страха. Я психически заболел, но я понял, что всей этой мистике, всему этому эгоцентризму грош цена, что это ведет к полному психическому маразму. С другой стороны, надо сказать, что сколько бы я ни прятался от окружающей меня советской действительности, из этого ничего не выходило. Я помню свои жалобы Хармсу на то, что у нас воздух советский, что я отравляюсь этим воздухом. И, к счастью для меня, я, наконец, этим воздухом отравился». Довольно крупную роль тут сыграла и моя работа в детской литературе, правда, только за самое последнее время, потому что в начале моего прихода в детскую литературу о ней можно было сказать, что это самое аполитичное и самое оторванное место от борьбы и строительства новой жизни. Там дышалось легче, чем где бы то ни было, там было царство чистого, свободного аполитичного искусства. Но начиная, если не ошибаюсь, с конца 1929 или начала 1930 -го года, ветер революции начал проникать и туда. Я не скрою, что первым моим пробуждением для писания политических советских книг являлся вопрос материальный. Но как бы то ни было, работа над такими вещами, а в связи с этим и новые методы работы, не прошли даром. Я стал думать над своим местом в жизни. «Я твердо и бесповоротно заявляю, что мое место здесь, по эту сторону, на стороне рабочего класса, строящего социализм. Надо сказать, что во мне еще много осталось пережитков и мистики, и формализма, но я считаю, что твердой и решительной борьбой с ними и активной работой над переделкой своего мира созерцания я сумею, наконец, стать в ряды подлинных бойцов на идеологическо-литературном фронте». Знакомство с творчеством Веденского до и после 1932 года с его частными высказываниями и письмами не позволяет допустить мысли о том, что этот текст хотя бы отчасти, хотя бы в минимальной степени искренен. Александр Иванович Веденский был великим поэтом, глубоким и сложным мыслителем, но при этом он был фатом, игроком, человеком без твердых принципов, и его житейский эгоизм порой переходил пределы допустимого. В 1932 году он был готов к публичным поступкам, которые не прибавили бы окружающих к нему уважения, лишь бы спастись. Эти поступки едва ли спасли бы его. Впрочем, возможности совершить их ему в конечном итоге так и не представилось. 5. Материалы для дальнейших следственных действий у Бузникова и Когана были, но ни Маршак, ни Олейников, ни Вагенов, ни Заболоцкий, ни Пород, и Глебова, чьи имена звучали в показаниях, не были арестованы и привлечены к делу. Почему же? Организация серьезного публичного процесса была делом государственной важности, и на местном уровне этот вопрос не решался. Видимо, этим и объяснялась доброта начальника специального отдела. Он ждал указания и инструкции, возможно, от самого Минжинского, который, в свою очередь, не принимал никаких решений такого рода без ведома Сталина и очень не хотел ошибиться. Между тем, государственной политики в отношении не только детской литературы, но и литературы вообще предстояли важные изменения. Арест Вагинова и Заболоцкого и публичный суд над ними неминуемо коснулся бы и их приятелей и покровителей Тихонова и всего попутнического крыла Ленинградской литературы. Но Сталин готов был отказаться от ставки на пролетарских писателей. Реформы 1933-1934 годов, роспуск Раппа, создание Союза писателей, приравнявшие бывших попутчиков к пролетарским писателям, уже намечались. При этом некоторые из попутчиков, тот же Тихонов, оказались на самой вершине литературной иерархии. Видимо, сигнала ждали до конца января 1932 года. Когда его не последовало или пришел прямой отказ, стало понятно, что все показания против маршака и сотрудников детской редакции, которые исследователи так старательно добывали, пропадут в Туне. Но что-то делать с арестованными надо было. И вот 31 января составляется обвинительное заключение, в тот же день утвержденное представителем ОГПУ в Ленинградском военном округе и запорожцем. ПП ОГПУ в ликвидирована антисоветская группа литераторов в детском секторе издательства «Молодая гвардия», бывший детский отдел Ленот Гиза. Группа организовалась в 1926 году на основе контрреволюционных монархических убеждений ее участников и вступила на путь активной контрреволюционной деятельности. Группа первоначально оформилась в нелегальный орден ДСО, или «Самовщину», и антисоветская деятельность ее ограничивалась составом ордена. В 1928 году из состава Ордена выделилась группа литераторов, активизировавшая свою антисоветскую деятельность путем использования советской литературы и контрреволюционной деятельности среди гуманитарной интеллигенции, преимущественно литераторов и художников. Антисоветская деятельность группы заключалась, первое, В регулярных нелегальных собраниях и обсуждении текущих политических проблем, вопросов идеологической борьбы с советской властью, антисоветских произведений участников группы. Второе. Вербовки новых членов в антисоветскую группу. Третье. В политической борьбе с советской властью методами литературного творчества. А. Путем протаскивания в печать литературных произведений для детей, содержащих контрреволюционные идеи и установки. Б путем создания нелегального распространения непредназначенных для печати литературных произведений для взрослых, в. путем использования заумного творчества для маскировки и зашифровывания контрреволюционного содержания литературного творчества группы. Четвертое. В организованной деятельности по захвату влияния на детский сектор издательства «Молодая гвардия» конкретно Хармс обвинялся в том, что он, будучи врагом советской власти и монархистом по убеждению, а. Являлся идеологом и организатором антисоветской группы литераторов. Б. Сочинял и протаскивал в детскую литературу политически враждебные идеи установки и используя для этих целей детский сектор Ленот-Гиза. В. Культивировал и распространял особую форму зауми как способ зашифровки антисоветской агитации. Г. Сочинял и нелегально распространял антисоветские литературные произведения. Все же следователи... Предпочитали видеть в зауме шифровку. Разговоры про литургию, про ведущие темы были для них слишком сложны. Те же самые обвинения слово в слово были предъявлены Веденскому. Туфанову, кроме создания советской организации распространения враждебных литературных произведений, поставили в вину то, что он является корреспондентом белой иммигрантской газет. Дело в том, что Туфанов разослал туда через посредников-ушкуйников для рецензий. Рецензий никаких все равно не последовало, а зачем было Туфанову признаваться в этом очевидном с советской точки зрения криминале ОГПУ, непонятно. Калашникова обвиняли в том, что предоставлял свою квартиру для собраний группы и предоставлял свою библиотеку, состоящую из оккультно-мистических и монархических старых изданий, в пользование антисоветски настроенным лицам. Всех обвиняли по одной статье, роковой, мрачно знаменитой в советской истории 58-10 УК. И лишь благодаря хлопотам своего отца, юриста Луарсаба Андроникашвили, лично знакомого с Кировым, был освобожден, а дело его прекращено. 14 марта обвинительное заключение было утверждено прокурором Ленинградской области, а 21 марта выездная сессия коллегии УГПУ вынесла приговоры. Такова была парадоксальная юстиция сталинской поры. Обвинитель, следователи, и судья пребывали в едином лице, но на неком этапе необходимо было утверждение обвинительного заключения сторонним ведомством, прокуратурой. Во главе коллегии, выносившей приговор, стоял В.Р. Домбровский, муж красавицы Груни, госиздатской Генриеты Давыдовны, которой посвящены известные стихи Олейникова. Если статья была одна, обвинения похожи, то приговоры оказались различны. Больше всех получил Туфанов, пять лет концлагерей. Судя по всему, он пал жертвой собственной неуместной искренности или хвастливости. По три года лагеря досталось Хармсу и Калашникову. Вороничу три года ссылки в Казахстан. О дальнейшей судьбе Калашникова и Воронича ничего неизвестно. Туфанов в 1934-м досрочно вышел на свободу, поселился, как многие бывшие заключенные и ссыльные ленинградцы, в Новгороде, работал лаборантом в пединституте, писал диссертацию. И все-таки конец его был драматичен. Он умер от истощения в эвакуации в Чебоксарах в 1943 году. Веденского за помощь следствию наградили мягким наказанием. Из-под стражи освободить, лишив права проживания в Московской и Ленинградской областях, Харьковском, Киевском, Одесском округах, СКК, Дагестане, Казани, Чите, Иркутске, Хабаровске, Ташкенте, Тифлисе, Омске, Омском районе, на Урале и округах сроком на три года. Как обычно в советских минусах, понять логику этого запрета трудно. Почему, например, опальному ленинградцу нельзя было жить в Омске, но можно в Томске? Веденский выбрал в качестве места жительства Курск. Туда же вскоре приехали также, высланные из Ленинграда Сафонова, Гершов и Эрбштейн. Хармс оставался в тюрьме. Тем временем в дело включился Иван Павлович. По свидетельству Грицина, он отправился в Москву к Николаю Морозу когда-то именно в тюрьме началась дружба двух толкователей апокалипсиса. Теперь в тюрьму попал сын одного из них. Морозов считался одним из наиболее заслуженных ветеранов революционного движения и пользовался известным влиянием. Его ходатайство помогло. Видимо, уже по возвращении из Москвы 9 апреля Иван Павлович получает свидание с сыном. Вот свидетельство из дневника Ювачева-старшего. «Мне он показался библейским отроком 27 лет, Исааком или Иосифом Прекрасным. Тоненький, щупленький, а за ним пышно одетый во френч, здоровый, полный, большой коган. Нас оставили вдвоем, мы сидели до трех часов. Нам принесли чаю, булок, папиросы. Я подробно рассказывал, о чем он спрашивал. Больше говорили, что пить, что есть, во что одеться и куда вышлют. От него пошел Гартману. Он повторил, что и Даня, его на три года в ссылку. Но это не обязательно, полагают смягчить. Уже не концлагерь, ссылка, и полагают смягчить. На следующий день Даниила навещает тетка, Наташа. Ей дали один час в присутствии агента ГПУ. У нее другое впечатление от Дани. Ему в тюрьме очень худо. Он бледен, слаб, с таким же нервным подергиванием на лице, как прежде. Когда прежде? В нервных тиках Хармса писали мемуаристы конца 30-х, но, вероятно, такие тики периодически бывали и прежде, в юности. Очень ли худо было Хармсу в тюрьме? Сам он впоследствии вспоминал об этом времени почти с умилением. «Я был наиболее счастлив, когда у меня отняли перо и бумагу и запретили что-либо делать. У меня не было тревоги, что я не делаю чего-то по своей вине. Совесть была спокойной, и я был счастлив». Он не мог работать, но и не чувствовал, видимо, в этом внутренней необходимости. По складу он был скорее клаустрофилом, чем клаустрофобом. Четыре стены и зависимость от тюремного режима успокаивали его. Какое-то время он сидел в двойнике, камере на двоих, с неким Александром Петровичем. Читать ему разрешали не только единственную газету, но и книги. После освобождения он в записной книжке перечисляет темы своего разговора с Коганом. На первом месте стоит Гёте. Вообще-то у Даниила Ивановича с добрым следователем сложились неплохие личные отношения. Они даже обменялись трубками. Но вряд ли они вели интеллектуальный разговор о Гёте. Скорее, речь шла о книге, оставленной Хармсом в тюрьме. 23 мая заседание коллегии ОГПУ выносит решение. Хармса досрочно освободить, лишив права проживания в 12 пунктах и Уральской области на оставшийся срок. Минус 12 — это был уже сравнительно мягкий приговор. Мягче, чем у Ведянского. Однако лишь через три недели, 17 июня, Хармс выходит на свободу. В заключении он провел полгода и еще неделю. Выйдя на свободу, Хармс начинает светскую жизнь. Вечером того же дня он у Житкова. В следующие несколько дней посещает Заболоцкого, Олейникова и Шварца. У него гостит с ночевкой Левин. Дважды он ездит в царское, детское село к Наташе, один раз на автомобиле. Из царского он успел написать письмо Липавским, которое можно считать одним из первых образцов зрелой хармсовской прозы. Вообще абсурдно церемонные, местами смешные до упаду письма дорогой Тамаре Александровне, а потом дорогим Тамаре Александровне и Леониду Савельевичу занимают особое место в переписке Хармса. Лучшие из них датируются непростым для писателя 1932 годом. Итак... «Дорогая Тамара Александровна и Леонид Савельевич, спасибо вам за ваше чудесное письмо. Я перечитал его много раз и выучил наизусть. Меня можно разбудить ночью, и я сразу без запинки начну. Здравствуйте, Данил Иванович, мы очень без вас соскрючились. Леня купил себе новые и так далее, и так далее. Я читал это письмо всем своим царскосельским знакомым. Всем оно очень нравится». «Вчера ко мне пришел мой приятель Бальнис, он хотел остаться у меня ночевать. Я прочел ему ваше письмо шесть раз». Он очень сильно улыбался, видно, что письмо ему понравилось, но подробного мнения он высказать не успел, ибо ушел, не оставшись ночевать. Сегодня я ходил к нему сам и прочел ему письмо еще раз, чтобы он освежил его в своей памяти. Потом я спросил Бальниса, каково его мнение. Но он выломал у стула ножку и при помощи этой ножки выгнал меня на улицу, да еще сказал, что если я еще раз явлюсь с этой паскудью, то свяжет мне руки и набьет рот грязью из помойной ямы. Это были, конечно, с его стороны грубые и неостроумные слова. Я, конечно, ушел и понял, что у него был, возможно, очень сильный насморк, ему было не по себе. От больницы я пошел в Екатерининский парк и катался на лодке. На всем озере, кроме моей, плавало еще две-три лодки. Между прочим, в одной из лодок каталась очень красивая девушка. И совершенно одна. Я повернул лодку. Кстати, при повороте надо грести осторожно, потому что весла могут выскочить из уключен. И поехал следом за красавицей. Мне казалось, что я похож на норвежца, и от моей фигуры в сером жилете и развивающемся галстуке должны излучаться свежести здоровья и, как говорится, пахнуть морем. Но около Орловской колонны купались какие-то хулиганы, и когда я проезжал мимо, один из них хотел проплыть как раз поперек моего пути. Тогда другой крикнул «Подожди, когда проплывет эта кривая и потная личность!» и показал на меня ногой. Мне было очень неприятно, потому что все это слышала красавица. А так как она плыла впереди меня, а в лодке, как известно, сидят с затылком к направлению движения, то красавица не только слышала, но и видела, как хулиган показал на меня ногой. Я попробовал сделать вид, что это относится не ко мне, и стал, улыбаясь, смотреть по сторонам. Но вокруг не было ни одной лодки. «Да тут еще хулиган!» — крикнул опять. «Ну чего засмотрелся? Не тебе, что ли, говорят? Эй, ты, насос в шляпе!» Я принялся грести, что есть мочи, но весла выскакивали из уключен, и лодка подвигалась медленно. Наконец, после больших усилий, я догнал красавицу, и мы познакомились. Ее звали Екатериной Павловной. Мы сдали ее лодку, Екатерина Павловна пересела в мою. Она оказалась очень остроумной собеседницей. Я решил блеснуть остроумием моих знакомых, достал ваше письмо и принялся читать. «Здравствуйте, Данил Иванович, мы очень без вас соскрючились, Лёня купил» и так далее. Екатерина Павловна сказала, что если мы подъедем к берегу, то я что-то увижу. И я увидел, как Екатерина Павловна ушла, а из кустов вылез грязный мальчишка и сказал, «Дяденька, Покатай на лодке. Сегодня вечером письмо пропало. Случилось это так. Я стоял на балконе, читал ваше письмо и ел манную кашу. В это время тетушка позвала меня в комнаты помочь ей завести часы. Я закрыл письмо манную кашу и пошел в комнаты. Когда я вернулся обратно, то письмо впитало в себя всю манную кашу, и я съел его. Погоды в Царском стоят хорошие. Переменная облачность, ветры юго-западной четверти, возможен дождь. Сегодня утром в наш сад приходил шарманщик и играл собачий вальс. А потом спер гамак и убежал. «Я прочел очень интересную книгу о том, как один молодой человек полюбил одну молодую особу, а эта молодая особа любила другого молодого человека, а этот молодой человек любил другую молодую особу, а эта молодая особа любила опять-таки другого молодого человека, который любил не ее, а другую молодую особу». И вдруг эта молодая особа оступается в открытый люк и надламывает себе позвоночник. Но когда она уже совсем поправляется, она вдруг простужается и умирает. Тогда молодой человек, любящий ее, кончает с собой выстрелом из револьвера. Тогда молодая особа, любящая этого молодого человека, бросается под поезд. Тогда молодой человек, любящий эту молодую особу, зарезает с горя на трамвайный столб и касается проводника и умирает от электрического тока. Тогда молодая особа, любящая этого молодого человека, наедается толченого стекла и умирает от раны в кишках. Тогда молодой человек, любящий эту молодую особу, бежит в Америку и спивается до такой степени, что продает свой последний костюм, и за немением костюма он принужден лежать в постели и получает пролежни, и от пролежни умирает. Немедленно написал он и Веденскому, сообщив ему, что хочет приехать в Курс. Введенский отвечал. «Здравствуй, Даниил Иванович. Откуда это ты взялся? Ты, говорят, подлец в тюрьме сидел, да? Что ты говоришь? Говоришь, думаешь, ко мне в Курск прокатиться? Дело хорошее. Рад буду, тебе страшно, завтра же начну подыскивать тебе комнату. Дело в том, что я зову сюда сейчас Нюрочку, если она приедет, хорошо бы вы сейчас вместе поехали, то надо будет найти тебе комнату, та, в которой живу я очень маленькой, да и кровати нет, и хозяйка сердитая, а вы вот что-нибудь придумаем». Может быть, две комнаты сразу достанем. Одну для меня с Нюрочкой, другую для тебя. 21 июня. На следующий день Веденский пишет. Милый Даня, нам с тобой везет. Вчера же вечером, в день получения твоей телеграммы, нашел две прекрасные комнаты. Одна поменьше для тебя, другая побольше для нас с Нюрочкой. Это прямо отдельная квартира. Окна выходят в замечательный сад. Платить 30 рублей в месяц за две комнаты. Жду тебя с нетерпением. Как ты относишься к петухам? Их тут много. Друзья обменивались письмами почти ежедневно. Хармс не думал ставить в Веденскому вину не совсем достойное поведение того на допросах. Александр Иванович не собирался оправдываться. Постепенно, впрочем, переписка поначалу бытовая приобретает черты абореутского безумного юмора. На сообщение Хармса о дате приезда Веденский сообщает: «Сияю, как лес». Хармс осведомляется, значит ли это, что у Александра Ивановича болят ноги. Это просто красивое образное выражение, обиженно отвечает Веденский, и обещает при встрече показать Хармсу, как красиво он научился петь тенором и контрадансом песню о стенке разни и княжне. Если учесть, что Хармс был весьма музыкален, а Веденский напротив, можно оценить привлекательность этого обещания. 13 июля Хармс отправляется в Курск. 6. Город Курск. Основанный в XI веке, упоминающийся в слове о полку Игореве и во многих летописях, географически и исторически примыкал к той части Древней Руси, которая позднее стала называться Украиной. Но в конце XV века он был отвоеван у Великого княжества Литовского московским князем, и в результате куряне вошли в состав великорусского этноса. Средневековых памятников в Курске не сохранилось – Но несколько замечательных барочных церквей, построенных при Петре, Анне, Елизавете, и сегодня украшают город. В момент, когда в городе оказались Хармс и Веденский, он был всего лишь уездным центром Воронежской области. Курская губерния, существовавшая с 1772 года, была ликвидирована в 1925 -м. Курская область образована через 10 лет. В 1935 году в Курске жило 102 тысячи человек, что почти вдвое превышало дореволюционное население. Но не забудем, что речь идет о местах, вплотную примыкающей к зоне, захваченной голодом 1932-1933 годов и связанной с ним миграциями. Так что за несколько месяцев до начала этой социальной катастрофы население Курска могло быть и меньше, чем несколько лет спустя. Экономика города характеризуется в первой большой советской энциклопедии, фразой, напоминающей какие-нибудь обращенные к современности стишки из ежа. Ремонтно-тракторный завод, завод фруктовых вод. Было также кожевенное спиртоводочное производство, но еще никаких металлургических гигантов. Курскую аномалию открыл академик П. Б. Инноходцев, ученик Ломоносова, но серьезное ее исследование группой во главе с И. М. Кубкиным в начале 1930-х годов только начиналось. Хармс поселился вместе с Веденским и его женой на Первошеской улице в доме 16. Нюра вскоре уехал и друзья остались в своей квартире вдвоем. Веденский устроился на работу в местную газету, где иногда печатал статьи, призванные наглядно свидетельствовать о его успешной перековке. Вот название одной из них, напечатанной 22 июня. На заводе «Бригадному хозрасчету» ноль внимания. Когда же «Треугольник» научится работать по-новому? Художники Сафонова, Гершов и Эрпштейн. Снимали комнату у какой-то проститутки, они устроились на работу в краеведческий музей, расположенный в одной из закрытых церквей. Гершов и Сафонова иногда ходили на вокзал, просто смотреть на публику, как приезжают, как уезжают. Жизни-то никакой не было. Один раз на вокзале встретили ехавшего на юг Ираста Гарина. Хармс единственный, нигде не служил, а жил на деньги, присылавшиеся из Ленинграда родственниками. Сведенским они, против ожидаемого, все больше отдалялись друг от друга. Главной причиной было, видимо, болезненное ипохондрическое состояние, обладевшее Хармсом немедленно по прибытии на место ссылки. Уже первая открытка, отправленная 23 июля Пантелееву, достаточно характеризует настроение Даниила Ивановича. «Урск очень неприятный город. Я предпочитаю ДПЗ. Тут у всех местных жителей я славу за идиота». На улице мне обязательно говорят что-нибудь в догонку, поэтому я почти все время сижу у себя в комнате. По вечерам я сижу и читаю Жюль Верна, а днем вообще ничего не делаю. Я живу в одном доме с Веденским, и этим очень недоволен. При нашем доме фруктовый сад. Пока в саду много вишни». 10 августа другое письмо Пантелееву, подробнее о том же. «Очень рад, что вы купаетесь и лежите на солнце. Тут нет ни солнца, ни места, где купаться». Тут все время дождь и ветер, и вообще на Петербург не похоже. Между прочим, настроение у меня отнюдь не мрачное. Я чувствую себя хорошо и спокойно, но только до тех пор, пока сижу в своей комнате. Стоит пройтись по улице, и я прихожу обратно злой и раздраженный. Но это бывает редко, ибо я выхожу из дома раз в три дня. И то на почту и назад. Сидя дома, я много думаю, пишу и читаю. Это верно, читаю я не только Жуля Верна. Сейчас пишу большую вещь под названием «Дон Жуан». Пока написан только пролог и кусок первой части. Тем, что написано, я не очень доволен. Зато написал два трактата о числах. Ими доволен вполне. Удалось вывести две теоремы, потом опровергнуть их, потом опровергнуть опровержение, а потом снова опровергнуть. На этом основании удалось вывести еще две теоремы. Это гимнастический ход, но это не только гимнастика. Есть прямые следствия этих теорем, слишком материальные, чтобы быть гимнастикой. Одно из следствий, например, это определение абсолютного температурного нуля. Выводы оказались столь неожиданными, что я благодаря им стал сильно смахивать на естественного мыслителя. Да вдобавок еще естественного мыслителя из города Курска. Скоро мне будет как раз к лицу заниматься квадратурой круга или трисекцией угла. «Деятельность малограмотного ученого всегда была мне приятна. Но тут это становится опасным». А Дон Жуана сохранилось только начало. Продвинулся ли Хармс дальше? Главные хармсовские тексты курского периода — письма. Он продолжает писать Липавским, и если с Пантелеевым человеком скорее сторонним, он откровенен, то перед близкими друзьями натягивает клоунскую маску и продолжает выделывать свои виртуозные трюки. Что же в самом деле с вашими почками? Я долго думал по этому поводу, но никаким положительным результатом не пришел. Почки, как известно, служат для выделения из организма вредных веществ и с виду похожи на бобы. Чего же особенного может с ними случиться? Во всяком случае, с вами вышел занятный номер. Что значит смещение почки? Представьте себе для наглядности на примере, что вы и Валентина Ефимовна две почки, и вдруг одна из вас начинает смещаться. Что это значит? «Абсурд! Возьмите вместо Валентины Ефимовны и поставьте Леонида Савельевича, Якова Семеновича и вообще кого угодно. Все равно получается чистейшая бессмыслица». Но это писалось в редкие веселые минуты. Вообще же Хармсу было очень не по себе. «Я один. Каждый вечер Александр Иванович куда-нибудь уходит, и я остаюсь один. Хозяйка ложится рано спать и запирает свою комнату». «Соседи спят за четырьмя дверями, и только я один сижу в своей маленькой комнатке и жгу керосиновую лампу. Я ничего не делаю, собачий страх находит на меня. Эти дни я сижу дома, потому что я простудился и получил грипп. Вот уже неделю держится небольшая температура и болит поясница. Но почему болит поясница, неделю держится температура, чем я болен и что мне надо делать? Я думаю об этом, прислушиваюсь к своему телу и начинаю пугаться». От страха сердце начинает дрожать, ноги холодеют, и страх хватает меня за затылок. Я только теперь понял, что это значит. Затылок сдавливает снизу, и, кажется, еще немножко, и тогда сдавят всю голову сверху. Тогда утеряется способность отмечать свои состояния, и ты сойдешь с ума. Во всем теле начинается слабость, и начинается она с ног. И вдруг мелькает мысль. А что, если это не от страха, а страх от этого? Тогда становится еще страшнее. Мне даже не удается отвлечь мысли в сторону. Я пробую читать, но то, что я читаю, становится вдруг прозрачным, и я опять вижу свой страх. Хоть бы Александр Иванович пришел скорее. Но раньше чем через два часа его ждать нечего. Сейчас он гуляет с Еленой Петровной и объясняет ей свои взгляды на любовь. Пока Хармс писал пьесу о Дон Жуане, Веденский и в Курске пополнял свой Дон Жуанский список. Хармс уже становилось все хуже. Простуда, подхваченная им из-за плохого питания и неподвижного образа жизни, стала затяжной. Панический страх за свое здоровье принял форму невроза и превратил его жизнь в ад. Курск со своими открыточными видами раздражал. Дневниковые записи лет и осени фиксируют почти растительное состояние. Я смерил температуру. Оказалось, если я хорошо держал градусник 36,8. Полторы недели в эти часы у меня было 37,2. Сейчас 5 часов. Это, возможно, от слабости. Вот уже, мне кажется, температура начинает подниматься. Со времени, как я измерял ее, не прошло и 20 минут. День прошел бесполезно. АИ был умаленкиный, вернулся веселым. Пили с АИ молоко. Ходили на рынок за маслом. Пришел домой, слабость духа и тела. Температура 36,9. Чехотка дает знать себя слабостью, испаренной и немного затрудненным дыханием. Я себя чувствую неважно и беспокоюсь о своем здоровье. Обедали, но А.И. пересолил гречневую кашу, и мне пришлось удовольствоваться одними сухарями с маслом. Температура 36,9. Время от времени пошаливает сердце. С десяти, десяти с половиной был сердечный припадок. Лежал и смачивал водой грудь возле сердца. И, кажется, опять простудился. Я пошел в амбулаторию. По дороге страшно колотилось сердце. В амбулатории долго ждал приема. Наконец попал на прием докторши Шибалдаевой. Она нашла у меня плеврит в правом легком и сильный невроз сердца. Ел манную кашу, сваренную на воде. Пришла Сафонова. Она принесла арбуз. Пили кофе с молоком и булками, а ей разбил мою фарфоровую ложку. Вместо обеда пил кофе. Чувствую себя неважно. Тяжелая голова, слабость, испарина. Побаливает то спина, то плечи, то покалывает в груди. Вечером играл с сыном хозяйки в шахматы. Первый раз разговорились с ним. Читаю негритянский роман «Домой в Гарлин». По-моему, у меня опять гриб. Когда я глубоко вздыхаю, в груди свистит мокрота. «Пришли В и С, Принесли грибы. Ели пшенную кашу с грибами». И так далее. Иногда Хармс разговаривал с Гершовым и другими художниками о современной живописи. Иногда читал Библию и Гансуна. Временами пытался писать. Сам он так описывал свое времяпрепровождение. «Я сидел дома, как затворник. Были дни, когда я ничего не ел. Тогда я старался создать себе радостное настроение. Я ложился на кровать и начинал улыбаться. Я улыбался до двадцати минут за раз, но потом улыбка переходила в зевоту. Это было очень неприятно. Я приоткрывал рот настолько, чтобы только улыбнуться, а он открывался шире, и я зевал. Я начинал мечтать. Я видел перед собой глиняный кувшин с молоком и куски свежего хлеба. А сам я сижу за столом и быстро пишу. На столе, на стульях и на кровати лежат листы из бумаги. А я пишу дальше, подмигиваю и улыбаюсь своим мыслям. Он не мог работать ни для себя, ни для заработка хотя Маршак через Пантелеева передал ему предложение снова писать для детских журналов. Этот психический паралич, эта неспособность какой бы то ни было деятельности, нуждается в объяснении. Да, Даниил Иванович был в ссылке, был болен, нервно истощен, нищ. Но ведь и Мандельштам в Воронеже три года спустя был в точно таком же положении. Именно там родились его величайшие стихи. Разница, видимо, в том, что Мандельштам и по природе своей был скитальцем, вечно менявшим города и адреса, не обраставшим бытом. А Хармс всю жизнь провел в своей уставленной причудливыми вещицами комнате, и всякая разлука с ней повергала его в депрессию. К тому же рядом с Мандельштамом была жена, а Хармс оказался лишен психологической поддержки. От Веденского ждать ее не приходилось. Он панически боялся чехотки, этот страх можно объяснить. От туберкулеза умерла мать Даниила Ивановича. От этой же болезни совсем недавно скончался один из его друзей, юный, полный сил Владимиров. В страхе развеял опытный специалист Иосиф Борисович Шейндельс, которому Хармса направили на обследование в Курске. Туберкулез не подтвердился, а врач произвел на Хармса чрезвычайно благоприятное впечатление. Видимо, именно к нему обращено письмо, написанное уже по возвращению в Ленинград. Те несколько бесед, очень отрывочных и потому неверных, которые были у нас с вами, я помню очень хорошо. Это единственное приятные воспоминания из Курска. Что хотите, дорогой доктор, но вам необходимо выбраться из этого города. Помните, в Библии Бог щадит целый город из-за одного праведника. И благодаря вам я не могу насладиться поношением Курска. Я до сих пор называю вас доктор, но в этом уже нет ничего медицинского. Это скорее в смысле доктор Фауст. И все же неизвестно, что было бы с Хармсом, человеком и писателем, задержись он в Курске дольше. Тем более, что как раз начинались очень страшные для всего российского юга дни. Семь. Тем временем отец не забывал опального сына. Все дни 72-летнего Ивана Павловича проходили в разъездах и хлопотах. Полная противоположность вялой прострации 26-летнего Даниила Ивановича. Старший Ювачев ежедневно бывал на нескольких церковных службах, но взгляды свободного христианина были так широки, что он помнил дни еврейских праздников и на Йом Кипур, судный день, заходил в синагогу. Он встречался со старыми знакомыми, не пропускал ни одного собрания общества политкоторжан, читал, писал, успевая при всем том хлопотать о делах Дани. Вот его дневниковая запись от 6-19 сентября. Поздно лег и с трудом стал, потому что в постели читал книгу и ел арбузные семечки. Пошел к спасу преображения, к поздней обедне. Потом я прошел в магазин международной книга и оставил письмо ВП Гартману по поводу Дани. Потом говорил с ГПУ. Коган в отпуску, а заместитель его обещал доложить мою просьбу по начальству. Я говорила его болезни, о дороговизне в Курске и о том, что он не имеет документов». Заместитель Когана сказал, что он знает Хармса и доложит. На следующий день. Обедня в церкви Спаса Преображения. Служил отец Василий Ефимов. Набрал желудей около церкви. С утра уехал из дому. Сперва доктору. Передал ему письмо от Дани, где он описывает свою болезнь. В это время по телефону звала к себе... В царское Наталья Ивановна. Но было поздно. После обеда я прямо в греческую церковь, ковсеночной. Во время канона домой. Лиза упросила меня завтра не ездить в царское село, так как у ней новая служанка Наталка Полтавка. И ушла Лидия Алексеевна. Запись от 10-23 сентября. Встал в 3-4 часа и собираюсь в царское село по вызову Наты. Поехал на поезде в 6 часов 30 минут. В детском селе с поезда прямо к Нате. Она в постели. Ждал на ее балконе. Просидели до 10 часов утра, переговорив о Дане, Лизе и о ней самой. У меня в это время позывы сильные мочиться. Это в пятницу, когда я ничего не пил и не пью. Даня у доктора Шейндельса лечится, хвалит его за внимание к нему. Теперь он живет в Курске в одной комнате с Александром Ивановичем. Просят меня писать Калинину, но я уже писал в политический красный крест, и просить в другом месте я не могу. А он до сих пор палец о палец не ударил, чтобы просить Когана о документах. Ведь А.И. Брилот, знакомый И.П. Ювачева, высланный в Тамбов, в Тамбове получает карточку на хлеб, а он не получает. В записных книжках старика Ювачева много странного. Почему он, имевший 45 рублевую пенсию, временами питался желудями и арбузными семечками? Часть денег он отправлял Даниилу, но что-то оставалось. Марина Малевич, вторая жена Хармса, в своих устных воспоминаниях рассказывает, что Иван Павлович принципиально ел одну хлебную тюрю с подсолнечным маслом. Однако, судя по дневникам, в обычные дни так далеко его аскетизм не заходил. Например, 11-24 сентября он с удовольствием съел борщ, приготовленный Наталкой Полкавкой. Согласно воспоминаниям К. В. Грицина, Его дед строго соблюдал церковные посты. Именно в эти дни в его рационе была тюря, в которой добавлялся еще и лук. А вот запись, сделанная ровно два месяца спустя, уже после возвращения сына. «Дома был возмущен поведением Лизы. Она видит, что я по три дня не обедаю. Поем черный хлеб, и того иногда не хватает, от которого в животе у меня непомерное скопление газов. В это время она получает и масло сливочное, и яйца, и творог, не говоря о молоке». И хотя бы какую-либо попытку сделала предложить мне чего-нибудь. Ничего. А от меня она пользуется пайком. Каждый день у нее какие-нибудь новости. То кура, то свежая рыба, то копченое, то мясо, то конфеты, то фрукты. Ребенку Кириллу отдаю много времени ежедневно. И вот за свою любовь и я, невольно ожидаю с ее стороны, проявления какого-либо внимания. Никакого. Что это за чудовище? Что это? Ненормальные патологические отношения, складывающиеся между еще недавно близкими людьми во время пусть еще не настоящего голода, но продовольственных трудностей. Или старческая привередливость, искажающая картину реальности. В конце концов, почему Иван Павлович не мог сам получать свой ветеранский политкоторжанский паек? В любом случае, ни дочь, ни сын не могли служить в старости опорой этому незаурядному человеку. Сын сам нуждался в его заступничестве и поддержке. Но изменения в судьбе Даниила Ивановича связаны были поначалу не с хлопотами отца, а парадоксальным образом с ухудшением судьбы товарищей. В сентябре из Курска стали высылать социально опасных и социально чуждых поселенцев. 26 сентября к Хармсу и Веденскому вбежала заплаканная Сафонова. Ей приказано было ехать в Вологду. Веденский попросился с ней – Вероятно, ему предложено было возвращаться в Ленинград и там самому выбрать себе новое место поселения. Этот несколько загадочный либерализм распространился и на Хармса. 1 октября Веденский уехал из Курска и через два дня прибыл в Ленинград. Он немедленно позвонил Ивану Павловичу, в три часа дня был у него и передал просьбу Дане телеграфировать ему, чтобы он ехал в Вологду. На следующий день отец и тетка решили не посылать телеграммы, а ждать ее от него как он об этом думает. Возможно, Иван Павлович рассчитывал, что если его сын на легальных основаниях появится в городе, его с учетом болезни революционного прошлого отца, а главное явные утраты у ГПУ интереса к делу детской редакции могут освободить от дальнейшего наказания. Так и вышло. Ювачев также методично, шаг за шагом, добивался смягчения участи Даниила как некогда 30 с лишним лет назад своей собственной. 5 октября из Царского приезжают тетки и помогают убирать комнату Даниила. 12 октября в 10 утра он, наконец, вернулся домой. День был дождливый и грязный. Как бывший профессиональный метеоролог, Иван Павлович в своем дневнике фиксировал все изменения погоды. Отец и сын позавтракали вместе и выпили по рюмке коньяку. Приехали гости — Петр Павлович, дядя по отцу, и обе царско-сельские тетушки — Наталья и Мария Ивановна. Все семейство праздновало возвращение сыльного. С приездом домой похондрия и пассивность Хармса исчезают сразу же. 30 октября Иван Павлович записывает: Даню мало вижу. Если он дома, у него кто-нибудь сидит. Все же положение его оставалось неопределенным. Ему по-прежнему формально запрещено было жить в Ленинграде, и к тому же у него не было на руках никаких документов. Но, видимо, Куган сам не советовал ему суетиться. Начальник секретного отдела знал, что дело, столь неосмотрительно затеянное Бузниковым, решено окончательно спустить на тормозах. Знал это и Маршак, иначе он не пригласил бы автора, сосланного именно за детские книги, вновь сотрудничать с издательством. В начале года он пожертвовал Олейниковым, завинив его на посту ответственного редактора «Чижа и ежа» Александром Лебеденко, бывалым человеком с партбилетом, автором книг про гражданскую войну на Дальнем Востоке и про полярную авиацию. Но Олейников остался в штабе редакции журналов, в отличие от Заболотского и Липавского, которым пришлось уволиться. Из планов исчезли на некоторое время книги Житкова. Этих жертв оказалось достаточно. До поры до времени Маршаку и его редакции больше ничего не угрожало. К концу ноября дело подошло к завершению. Веденский всего месяц, прожив в Вологде, был амнистирован, и ему разрешено было вернуться в Ленинград. От Хармса теперь требовалась лишь формальность написать письмо прошения в Москву. Письмо было отправлено по совету Кога на 19 ноября. 5 декабря записывает Иван Павлович. «Даня был в Жакте и просил прописать его». Видимо, к этому моменту стало окончательно ясно, что ссылка закончилась. Библейский пророк Даниил, по которому писатель был назван, брошен был навуходоносором в ров, где находились некорленные львы. Произошло чудо. Львы не тронули его. В 1932 году Хармсу и его друзей тоже спасло, можно сказать, чудо. Обвинения, предъявленные им с точки зрения даже 20-х годов, были дикие и нелепы. Но в начале 1930-х людей ссылали, если не убивали, уже только за внутреннюю чуждость обществу. К концу десятилетий даже этого не требовалось. Смерть пользовалась законом случайности, в полном соответствии с мистическими представлениями чинарей. Хармс и Веденские случайно пережили, и эту бойню, чтобы погибнуть, тоже случайно, в сущности, в год еще более страшно.